Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Каждый возвращается домой. Том 10. Глава 225. Я отправлюсь с тобой. Вы получили опыт. Вы получили 273 уровень. Повышение характеристик. Два сила. Одна ловкость. Одно здоровье. Одна магическая сила. Вы получили «Хроники Арреял» 311 уровня. Копьё Юльхана пронзило врага. Он подумал, что ему повезло, поскольку был критический удар. Но казалось, что он попал в слабое место монстра. Поэтому так просто убил его. Умение Бог Смерти всё ещё было активным, когда он убил его одним ударом. Это было прекрасно. «Ареял? Ариал! как? Это враг? Где ты?» «Высшее существо» чья голова была похожа на акулу, озиралась в страхе, когда увидела, что союзник погиб, но всё ещё не мог найти атакующего. Если он будет атакован и нанесёт вред низшему существу, то это будет против правил демонической армии разрушения, и он сам станет низшим существом. Единственный возможный выход – бежать со всех ног отсюда. Дерьмо! Какой монстр! Нет, это просто невозможно! Это не имеет смысла! Дерьмо! Дерьмо! Казалось, что он всё перебрал в своих мыслях. И ему показалось всё это просто абсурдным. Поэтому он начал убегать. Похоже, он решил оставить этот мир просто вот так. Но независимо от того, как быстро он бежал, Юльхана и Юмира обогнать он точно не мог. Ну... Юльхан собрал труп Ариала, который упал на землю, и поговорил с Юмиром, гладя его по голове. И устроившись на его спине. «Юмир, давай немного поработаем. Я показал тебе дважды». Так что и ты сможешь это сделать, верно? Но, но это слишком страшно. Я не смогу убить это. В любом случае, ты не сможешь убить его одним ударом. Давай для начала будем стремиться к критическому удару. У тебя ведь есть сверхчеловеческая сила и навык критический удар? Да, я почти освоил их. И у меня есть множество других поддерживающих способностей. Хорошо, великолепно. Один из супермощных навыков Юмира. Унаследованный от Юэльхана был сверхчеловеческая сила. Помимо этого, у него была сила дракона, которая усиливала как магию, так и силу. Он получил это, когда достиг четвертого класса. Сверхчеловеческая сила была изначально умением, которое не разрешалось иметь дракону. Но Юмир был полукровка, поэтому ему удалось унаследовать его. Лисидна была мудрым драконом. По такому же принципу рождаются драконы, не способные изучать навык отдых и запредельную регенерацию. Но Юмир все это унаследовал. А навык отдыха был 91 уровня. Если Юмир владеет навыком отдых и разовьет его до запредельной регенерации, когда у него есть свое уникальное умение регенерации Драконья Кровь, то возможно он сможет получить абсурдную регенерацию, даже выше, чем у Юльхана. Ладно, сначала подлети как можно ближе. В конце концов, все движущиеся существа имеют слабую точку. Да! Даже когда он взмахнул крыльями, взгляд Юмира был нацелен на врага. Сосредоточив внимание на нём, скорость полёта Юмира стала быстрее. Должна быть атака, которая будет самая эффективная. Также наблюдай за его движениями маны. Легко увидеть это, ведь он отчаянно убегает, случая ману в разные стороны. Верно? Да, она сильная, и я вижу это. Даже драконы не могут читать движения маны выше существ. Но поскольку враг убегал, не обращая внимания ни на что. Это было просто. Глаза Юмира сверкнули. Я решил, что буду атаковать. Активируй все умения, которые помогут в атаке. И сфокусируй их в одной точке. Понял. Когда будешь готов, немедленно атакуй. Папа прикроет тебя. Поэтому не беспокойся о том, что будет потом. Хорошо. Юмир в последний раз ускорился. И готов был атаковать передним когтем. В отличие от драконов, которых юлихан встречал в Дарио, его передние когти были толще. А золотое дыхание, покрывающее передний коготь, таинственным образом пульсировало, делая его длиннее и острее. О! Коготью мира теперь было больше, чем любое оружие. На кончике был сконцентрирован ветер. Ветер, сжатый до материализации, покрыл коготь в несколько слоёв. И каждый из них вращался в разных направлениях, испуская пугающий звук. Юлькан не мог не спросить, увидев это. «Это магия, которую ты создал?» «Да. Эта магия стала возможной благодаря золотому дыханию. Теперь я могу использовать это в реальном бою. Благодаря дополнительному контролю над ветром». Юмир ответил звонким голосом, но глядя на его когти, всё это выглядело непросто. Юлихан считал, что его сын был немного пугающим, но это не отличалось от того, как его видели все остальные до этого момента. и Ха! Когда магия и умения сошлись в совершенной гармонии, Юмир сложил крылья для окончательного выпада. Враг немного истощился и замедлился. Именно в этот момент Юмир ударил когтем в шею. Критический удар! Удар Юмира был идеальным. Выглядело так, будто его умения были такими же, как до демонов, с которыми он сражался до четвертого класса. Или это было потому, что его способности были усилены из-за Юлихана? Его удар просто снес врага. Враг улетел, как будто стал звездой на небе, но вскоре использовал силу, чтобы зафиксировать себя в воздухе. Синяя кровь, рассеянная в воздухе, была доказательством серьезной травмы. а Ты атаковал меня? Как?» В момент, когда коготь ударил, десятки слоев ветра просверлили и измельчили шею врага. Поэтому эта часть практически отвалилась. Не нужно лишний раз говорить о живучести высших существ. Но от количества крови, которая извергалась из раны, оба подумали, а не умрет ли он от потери крови. И в конце концов он не умер. Все нормально, ты хорошо постарался. Когда неожиданная атака прекратилась, Юмир быстро отступил, прикрыв тело ветром. 85 очков из 10, по крайней мере, с его подготовкой к неудаче. Если бы это был Юльхан, он бы вновь атаковал. Ведь при критическом ударе противник пребывает в шоке. Но и оборонительная позиция Юмира была неплоха. Он собирался рассказать ему о тонкостях боя потом, при разборе сражения: Я убью тебя! А акула, которая была снесена критическим ударом, сразу же встала и увидела Юльхана и Юмира. Монстр был в обороне. И теперь он может использовать свои силы высшего существа. Поскольку они были в группе, он мог атаковать и Юльхана без вопросов. Это фигура! Так ты. Юльхан? Точно! Так как твое единственное умение внезапной атаке оказалось неудачным! Что ты теперь предпримешь? Я заставлю заплатить тебя за то, что ты оскалил зубы на высшее существо. Ну попробуй, если сможешь. Он использовал ману тела, но Юльхан с ответом поднял копье. В этот момент в воздухе распространилось белое пламя. Акула почувствовала Лигу пламенем и понял, что что-то не так. Это аура! Это! Но ты тоже не можешь убежать. Умение неизвержение можно было активировать не только на земле, но и в воздухе или в море. Когда оно активируется, область вокруг Юальхана становится его, и враги внутри него чувствуют себя ослабленными. Неважно, сколько они будут бороться, чтобы убежать, обиженные души внутри пространства не отпустят его. Моя, моя мана. Моя лига. Ха. Цепочка сделанная из фрагментов душ, яда и проклятий, протянулась со всех сторон, чтобы охватить всё внутри. Юльхан поднял копье и приложил к нему силу, силу, которую он мог свободно использовать в этой области. Божья сила активировалась, усиливая его до предела. А, атака! Эта атака была не от тебя. Это было от дракона, на котором ты летишь. Это очень грубо. Юмир Я сын моего отца! Емир закричал, раздумывая о дне, когда он сможет убить высшее существо своими силами. Теперь он полностью поддерживал отца во всем. Спасибо за опыт! «Да Сила ветра Эмира распространилась на пламе Юльхана и усиливала его. Ветер и огонь. Гармония этих двух была совершенна. Пламя, выходящее за пределы белого цвета, выглядело очень красиво. Как, -как же, мои умения! «Моя магия!» Акула пытался сопротивляться и призывать ману, но падение Лиги было более серьезной проблемой, чем он думал. Только магией или техникой ты не преодолеешь это. Не имея возможности атаковать даже разок, он должен был быть побежден. Для высшего существа это был позор. «Ты не боишься за свою девушку!» Как только Юльхан собирался атаковать, ему задали вопрос. И он наклонил голову и ответил. «Моя девушка сейчас самая сильная в этом мире!» На юна Мой союзник уже схватил ее! Ты упустил этот момент, когда пришел сюда! Ха-ха-ха-ха! А мне это было интересно, что ты собираешься сказать. Юльхан рассмеялся и использовал копьем, чтобы убить его. Пусть он знал, что тот ослаблен. И его шея была ужасно разорвана. Сейчас он бы умер, просто отрубив ее до конца. Как умирает обычное существо. Вы получили опыт. Вы получили хроники Шаркилтон. 39 за уровня. К сожалению. Юльхан пробормотал, собирая труп. «Твой союзник потерпел неудачу в тот момент, когда попал в этот мир. Не то, что мёртвые услышали бы его или что-то такое». Юльхан протянул руки, чтобы убрать божью силу. «Я отменил низвержение». Когда его мана так быстро потреблялась, он чувствовал себя уставшим. Однако его уровень остановления был абсурдным. Так что всё продолжалось только секунду. «Похоже, существует ещё одно высшее существо, отец». «Да, давай дадим его Лигере». «Мы же не можем всё оставить только себе!» «Хорошо!» Юльхан считал, что Империя мобилизирует армию. Скорее всего, они попытаются украсть Наюну. Тем не менее, демоническая армия разрушения попыталась бы украсть её при помощи монстров. «Видишь, я уже знал, что в этом месте будет прекрасная сцена!» «Как жаль!» «Мы идём туда тоже?» «Нет, мы...» Юльхан смотрел на Юмира и гладил его по голове. «Пойдём после того, как сотрём армию Империи!» Между тем, возле входа в священный район, интересная сцена, которую Юльхан ожидал, была в разгаре. Люди действительно интересны существа. Были ли они рождены с пассивным умением, отплачивать место благодарности местью? Император желает святую деву. Я думал, что мы договорились, что вы не тронете ее. Элита четвертого класса, принадлежавшая империи, и проворные и сильные монстры четвертого класса столкнулись лицом к лицу в то время как командир рыцарей и высшее существо из демонической армии разрушения пялились друг на друга. Это трофейс войны для демонической армии разрушения. Как ты, низшее существо, осмеливаешься вырывать девушку, благословленную богиней красоты, из наших лап? Это был контракт. Контракт между нами и демонической армией разрушения. Ты смеешь думать, что низшее существо может заключить равноправный контракт с нами? Высокомерный. Люди пытались забрать святую деву себе после окончания битвы. Но демоническая армия разрушения заблокировала им путь. С этого момента ситуация оставалась такой. Давление с каждой стороны было настолько сильным, что они даже не замечали, что происходило в священном районе. а Так вы не собирались с нами вести честных дел с самого начала?» «А ты Бестер!» «Хм! Как бы ты ни был силён! Мы знаем, что ты не можешь использовать силы против нас! Что ты сделаешь? Убейте этих монстров и отправляемся к Святой Деве!» «Ки-ки-ки-ки!» Ты не убьешь этих монстров так легко, поскольку они благословлены нами. Ты действительно думаешь, что мне придется использовать свои силы против тебя, личинка?» Когда разговор пошел в таком тоне, битва началась. Самые сильные элитные корпуса Империи и монстры-кандидаты в демоническую армию разрушения начали сражаться. Они не понимали, что происходит вокруг. Из-за этого высшее существо слишком поздно заметило присутствие летающей крепости, которая проплывала над его головой. Движения летающей крепости были так скрытны, что он бы и не заметил ее, если бы был поглощен сражением. Что это? Что ты имеешь в виду? Конечно же, это луч. ка Высшее существо забыло о том, в какой ситуации было, и пробормотало. Но после того, как его ударили лучи сотни глаз, сознание немного встрепенулось. Паджи-ангел! Пусть это немного отличается, но это сила паджи-ангела. Черт возьми, у вас людей были другие планы. Он упустил свою защиту, поскольку даже на секунду не задумывался, что будет ранен. К счастью, он не получил смертельного удара и вынул оружие. Теперь не время заботиться о простых людях. Выходите! Я убью вас всех! Эй. Когда он поднял оружие, стиснув зубы, раздался игривый женский голос. И в то же время его оружие было сломано пополам. А? На мгновение он с недоверием расширил глаза. Но это продолжалось недолго. Его тело было разорвано пополам, так же, как и его оружие. Фу. После этого Лиерра, одетая в платье, приземлилась. Она посмотрела на половину высшего существа и всё равно продолжала недовольно ворчать. «А раньше на этого парня хватило бы и пальцем». Немного поворчав, Лиерра растряхнула себя кровь и развернула копьём, чтобы нанести удар ещё раз. Последний удар. «Ка-ка!» «Вы получили опыт». «Ладно, всё окончено». Существовала знаменитая фраза Юльхана, которую она любила. «Все не закончено, пока не придет опыт». Повторяя эти слова три раза в день, она никого бы не упустила. «Это святая дева? Святая дева убила? Нам нужно поймать ее!» «Нет, это не она! Эта девушка не святая дева!» Тем, кто никогда не видел святую деву, приняли Льеру за нее. А те, кто знал ее, были потрясены, что в этом мире существует еще одна красавица таких масштабов. «Подходите ко мне!» Лире вообще было всё равно, о чём они думают. Она думала о том, сколько опыта соберёт с них, и насколько улучшит своё копьё. «Я прикончу вас безболезненно». Глава 226. «Я отправлюсь с тобой». юна проснулась в отличном настроении. Усталость, которая преследовала её все эти дни, отступила. И она чувствовала себя комфортно. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» Затем её настроение быстро упало. Увидев девушку рядом с кроватью, Не так уж и хорошо. Ты все еще плохо себя чувствуешь? Хи -хи -хи. Две пары крыльев, которыми она гордилась, не было видно. А на ней было светло-розовое платье, которое блестело таинственным сиянием. Огромное давление от нее исчезло. И она почувствовала, что это был обычный человек, а не ангел. Нет, сила и красота, которыми она обладала, определенно были необычные. Но Юна поняла, что Ильера стала низшим существом. «Ты всё это время была здесь?» «Нет, я позаботилась о некоторых врагах». «Где мистер Ильхан?» «Пошёл убивать демоническую армию разрушения. Скорее всего, он позаботится об армии Империи, пока там». Вот почему здесь не было Юльхана. Альера наблюдала за ней. На Юна снова начала задавать вопросы. «Он сказал защищать меня?» «Так, не тебя, а Святой Район. Как мистер Ильхан в постели? Он становится ужасно пугающим и суперактивным. А, блаженство!» «Вау!» Льера закрыла рот. Наюна уже услышала всю необходимую информацию. Она вздохнула, бормоча. «Значит, все закончилось между вами так? Я думала, что это произойдет, когда меня выкинули с земли. Ты быстро соображаешь». Льера была в шоке от способности Наюны доставать правду в одно мгновение. Затем она вспомнила и решила подыграть ей. «Все же ты взяла его пер... первый поцелуй. Даже зная это. Вы остались вдвоем и любите друг друга. Так что между вами, естественно, будет прогресс». Я действительно не хотела, чтобы это случалось. Я даже пыталась наложить печать. А, если бы меня не выкинули с земли, я могла бы взять инициативу в свои руки. Т Ты...» Лера решила исправить своё мнение о Наюне. «Она является чистым и невинным ребёнком? Эта девушка была дьяволом. У неё возникло желание убрать дьявола и посмотреть, есть ли там хвост. «Сейчас я нише существом. Если посмеешь, я просто изобью тебя». Ну, кто-то украл ее первую любовь. И теперь эта девушка, кто украла первую любовь, угрожает мне. Я хочу заплакать от печали. На самом деле На Юна уже плакала. Льера замолчала. Но юна поняла, что Льера внимательно к ней присматривается, и, рассмеявшись, вытерла слезы: Все хорошо. мы же не ходили на свидание с мистером Малиханом. Но. И не похоже, что гол не получится только потому, что там есть вратарь. Эй! Когда Льера действительно собралась вытащить копье. На юна рассмеялась. «Это шутка. Мне не нравятся люди, которые ненавидят меня. На самом деле, это повредило бы моей гордостью. Так что пока я отойду с пути. Почему у тебя есть комната для всех этих чувств? У меня есть чем заняться. Так что пока выйду ненадолго. Я собираюсь помолиться леди Лейтни, чтобы ты и мистер Ильхан расстались. Ладно, я просто убью тебя здесь и сейчас. А вы неплохо ладите». Мистик фыркнул на двух, которые ссорились. Она думала, что увидит более кровавую сцену. Но всё было как-то вяло. «Мы не будем драться. Так что перестань мечтать». «Ну, ты, может, и можешь такое говорить, но я не уверена. В конце концов, я намного моложе и красивее». «Ты уже мертвец!» Если бы она умела читать мысли Льеры и Наюны, которые просто переговаривались, она бы так не думала. Но, к сожалению, мистик была ещё не настолько зрелой. В это время прибыл Йолихан. «О, мис Наюна, вы проснулись?» «Ты вернулся. Мистер Льхан!» Увидев Юльхана, который входил в комнату, Наюна снова засмеялась. «Похоже, ваша усталость исчезла. Благословение богини красоты. Очень крутая штука». «Да, я тоже так думаю». Он был так красив. Возможно, линзы в ее розовых очках стали толще после того, как она так много раз желала увидеть его. Юльхан стал немного красивее, но сейчас он выглядел прекрасно. «Мисс Наюна, что случилось?» И юна совсем забылась, рассматривая черты лица Юльхана, и пришла в себя только после того, как Лиера дала ей полбу. «Хм, ты даже не позволяешь взглянуть мне на него. Лицо Ильхана иссохнет, под твоим взглядом». «Ты и твоя глупость снова!» Юльхан подошел и стукнул Лиеру по лбу. В этот момент Наюна поняла, что он тащит что-то в другой руке. «Мистер Ильхан, что у вас в руках?» «О, это император Ликатриана. Юльхан небрежно сказал и протянул руку вперед. В груди был воткнут мастивный меч. Обе ноги сломаны, волосы кожи на голове не было. Все губы в крови. И вообще, было сложно рассматривать в нем Императора. Если бы не его пузо. Нет, постойте. Император? Да. Из-за неожиданного подарка Наюна потеряла дар речи. Но Юлихан продолжал болтать. Как будто все так и должно быть. Я еще не убил его. Вам понадобится жертвенный ягненок, чтобы успокоить остальных. Люди Эльфорса должны были попрощаться с бесчисленными союзниками, сражаясь с империей. Большинство гражданских лиц пострадали, а многие умерли. Если война закончится так, они не смогут утолить жажду убийства. А вот крови императора было бы достаточно, чтобы успокоить их. «Мисс Юна и тот, кого зовут ее святейшеством, делайте с ним все, что хотите». Увидев, как небрежно сказал это Юльхан, Юна потеряла дар речи. Он отвечал за половину мира. Но сейчас к нему относились так, будто он был пустым местом. Все это вызывало в ней ощущение, что он видит низших существ как вещи. Наюна подумала, что это круто. Хм, похоже, ее линзовочках очках были нереально толстыми. «Если император здесь, то что насчет армии империи?» «Мы о них позаботились». Наюна не осмелилась спросить подробности, поскольку побоялась смысла слова «заботиться». Конечно, Юльхан не уничтожил бы миллионную армию, не так ли? Но если вспомнить его подавляющее появление... Юльхан же сказал кое-что неожиданное: «Я связал их всех, так что сможете проверить их позже». «Что?» Юльхан покинул особняк с Наюной и Льеррой. По периметру летающей крепости, где можно было увидеть землю, Юна обнаружила, что миллионы солдат, принадлежавшие армии Империи, были связаны и выстроены в длинную линию. За ними наблюдал Юмир в форме дракона. Вау! «Это будет историческим моментом для Бреи!» может ли один человек поставить миллион других на колени ответ был да юльхан просто отмил сокрытие прорвался через армию империи нашел и избил императора в течение всего этого процесса никто не мог коснуться юльхана и никто не мог вмешаться в это вся мощь объединенной империи не могла защитить самое важное существо и вот империя проиграла юльхану после этого я сказал им сделать это если они не хотят умереть император был схвачен И армия была обездвижена. Война закончилась? Так и есть. Юльхан согласился с ней, как будто ничего не случилось. Несмотря на то, что он закончил войну, которая решала судьбу мира, он казался вполне мирным, как всегда. На самом деле это было несложно для него. <смех> на юна ха нашла это абсурдным и рассмеялась. Что почувствуют люди, когда они увидят это? Какие выражения могли бы сделать ее святейшество и Канхаджин прямо в эту секунду? Подумав об этом, она посчитала это забавным. Юлихан решил спросить Наюну, увидев её такой. «Я ещё что-то должен сделать для вас, мисс Юна». «Множество вещей. Но я пока смирюсь». «Множество вещей?» Наюна снова засмеялась после того, как Юлихан запниковал. Прямо сейчас ей даже показалось приятным, что Льера вопила на неё. У неё действительно было желание подарить Юлихану поцелуй. И все вытекающие последствия. Но это было невозможно, ведь Льера была прямо тут. Она даже заметила, как её руки подёргиваются, готовые в любой момент остановить её. «Скряга! Заткнись! Ха! Люди такие интересные!» Только Юльхан не понимал, что происходило между ними, и склонил голову в нем в вопросе. А Рочи вставил краткое слово после, осознавая, что происходит. «Война, которая охватила мир Бреи, закончилась. Она закончилась не победой Ликотрианы, стороны, которая вызывала войну, или Эльфорса» которая стала под защитой богини красоты, Лейтны. Но победа одиночки, вторгнувшегося в середине войны, чтобы спасти единственную девушку, высшие эшелоны Империи, включая Императора, были казнены. Император, который хотел обладать Наюной до такой степени, что пошёл войной, умер, так и не успев коснуться даже её тени. А летающая крепость, а также Юльхан, появившаяся после того, как Наюна показала чудо в Святом районе, были признаны частью силы Лейтны, или её аватаром, или чем-то ещё. Самое интересное, даже Империя признала это, и теперь все земли были объединены под её именем. Ликатриана исчезла, её лиха-нарицающая крепость отсеяли основную мощь Империи. Эльфорс поглотила Ликатриану. Проблема была в том, кто воссядет на трон Объединённой империем. «Я не хочу!» «Только вы достойны занять это место, Юна!» Я собираюсь вернуться на Землю с мистером Ильханом. Даже при получении шанса стать властителем целого мира? Да. Основные люди Эльфорса, в том числе её святейщество, оценили чудо от Наюны и человека по имени Юльхан, который был достоин стать императором. Наюна же не желала оставаться в Брейе. Это место мне не нужно. Но мистер Ильхан... Нет, Ильхан тебе тоже не нужен. Хм, он думает совершенно иначе. Наюна была права. Юльхан не мог этого отрицать. Бафы на Юны были очень сильны. Единственным, кто мог сделать его ещё сильнее, когда он уже был за пределами низших существ, была Наюна. Юльхан не знал, с кем ему в будущем предстоит встретиться. И, честно, должен был попросить её пойти с ним, если она решит остаться императрицей. «Ильхан, ты...» «Но я не могу солгать ей». Юльхан уже рассказал Наюне о глубоких отношениях с На Наюна признала всё это, не впадая в шок. Но поскольку это смущало его самого, он не мог заставить ее пойти с ним. Увидев, что она заявляет намерение пойти с ним, он был благодарен. «Что тогда нам делать? Кто еще в этом мире может представлять Леди Лейтну, кроме тебя?» Сказало ее святейшество, вздыхая. юно ответила она дув губы. «Ваше святейшество может это сделать. Я уже так стара. В прошлый раз вы были молодым, а это было временно. Поскольку я собрала всю ману, которую копила до этого момента, Чтобы сохранить это состояние, я... Юльхан, который слушал, достал из гор, которые у него лежали в инвентаре, несколько волшебных камней четвертого класса, и сделал пять аксессуаров, отдав ей. Эти подарки ко дню вашего вознесения на престол от меня. Спасибо, но это должно... Это были ценнейшие сокровища, которые выходили за рамки снабжения маной, и постоянно давали ей способность поддерживать своё тело. Проще говоря, он увеличил ей жизнь. «Я думаю, что мои клетки тела будут восстановлены за минуту». «Вы правы. Поскольку вы уже настолько высокого уровня, то станете моложе, если немного поднимете уровень. Скорее всего, вы сможете прожить еще несколько сотен лет. Почему бы вам не стать высшим существом за это время?» Святейшество, вернувшее красоту двадцатилетнего тела, превратив переполняющую ману аксессуаров в святую силу, посмотрело на Юльхана, как на Фрика. Но Юльхан уже привык к подобным взглядам и ничего не чувствовал. На Юна с удовлетворением улыбнулась, Ильера также немного улыбнулась, показывая, что ничего нового не случилось. Так появилась первая императрица Объединённой Империи. Глава 227. Я отправлюсь с тобой. Потребовалась ровно неделя, чтобы всё очистить после войны и создать основу новой Объединённой Империи. Летающая крепость собралась вернуться на Землю через неделю после прибытия в Брейю. Все больше и больше людей будут нуждаться в деве с этого момента. «Ага. Почему вы уходите? Вы возвращаетесь на небеса?» Все верующие Лейтны ни на секунду не сомневались, что На Юна была аватаром богини, и не хотели её отпускать. Но она, улыбнувшись, поразила их всех. «Если такая красивая девушка, как я, останется в этом мире в течение долгого времени, снова могут появиться бесцеремонные свиньи, которые нацелятся на красоту. Поэтому я должна уйти». «Как прощение может быть таким высокомерным?» Пусть все получилось прекрасно, но погибло множество людей. Но Юна думала, что все не будет еще хуже, если ее здесь не будет. Единственная причина, по которой демоническая армия разрушения распространила свое влияние в этот мир, заключалась в том, чтобы достать ее. «Ваше святейчество, пожалуйста, отпустите меня. Я буду счастлива с мистером Ильханом». «Пожалуйста, прекрати болтать слова, которые могут стать недоразумением». «Юна». «Восстание Объединенной Империи» конец войны. За новой историей были бесчисленные трупы граждан, разбросанных по всей стране. Всё было не так, будто На Юна не понимала грусти, ведь всё время улыбалась. Она слишком хорошо читала умы других, поэтому ей было невыносимо оставаться в Эльфорсе. Если бы Юльхана не была рядом, она бы уже расклеилась. Святейшество понимало, что не сможет её заставить остаться. «Ты посетишь нас позже, не так ли?» «Конечно!» Святейшество и Наюна поцеловали друг друга в щеке. В этот момент Наюна сняла корону с головы и передала ее. «Я верну это вам, ваше святейшество. Я не могу владеть этим. И корона эффективна только в Святом Регионе». «Нет, я не могу использовать полностью силу короны. Так что забери ее, она твоя». «Ну, я не могу взять». «Это вопрос практичности». Перед тем, как святейшество и Наюна не поломали корону, решил вмешаться Юль-хан. Могу я взять несколько святых камней высочайшего уровня в Святом Регионе? Хотя нет, я просто их возьму. Я выиграл эту войну, так что дайте мне много наград. Во! Сильный Ильхан такой крутой! Пока Наюна была удивлена, Алия снова вошла в режим любви. Святейшая не понимала намерений Юльхана и наклонила голову. Ну, мы можем лишь принять те условия, на которых вы будете настаивать. Но если вы используете святые камни в плохих целях, это сделает нашу богиню более тусклой поэтому я не могу принять этого просто так. Могу ли я узнать причину, по которой вам нужны святые камни?» Юльхан ответил так, как будто спрашивал. «Вы еще не поняли». «Я собираюсь создать Святой Регион в летающей крепости. Тогда мисс Юна должна быть в состоянии использовать силу короны». «Святой Регион?» «Да». Юльхан был человеком, который построил новый храм в регионе. Святейшество хотело расспросить о многом, но решило не говорить. Затем она приступила к раздаче приказов паладинам и священникам чтобы они отдали ему всё, кроме единственного камня высшего уровня. «Ого! Целых 17 килограмм святых камней! Ваше святейшество, всё действительно будет нормально! Всё нормально, поскольку они не понадобятся мне какое-то время. К тому же, вам нужны эти камни больше, чем мне». Пусть Юлихан думал, что это было не так уж и много, поскольку он так им помог. Это было лучшее, что церковь могла для него сделать. Святейшество беспокоилось о том, что Юлихан мог рассердиться на количество. Но он удовлетворенно кивнул. «Я думаю, этого будет достаточно». «Как святой регион может...» «Нет, ничего». Святичество решило не задавать вопрос. Юльхан просто ей улыбнулся. Это была крутая улыбка, из-за которой она почувствовала себя немного уставшей. «Святая Дева!» «Святая Дева! Прошу вас, будьте счастливы!» «А, Дева наконец возвращается туда, где она должна быть! Должно быть, она восходит к престолу Бога!» «Пожалуйста!» Даруй нам вечное процветание и славу! Граждане Объединенной Империи Эльфорса наблюдали, как Юльхан, Юмир, Льерра юна и Канхаджин, отправились в летающую крепость. Верующие лейтные действовали так, будто На Юна восходила на небеса. Как какая-то святая. Четверо других рассматривались как ангелы-хранители. Или что-то такое. Канхаджин с горечью усмехнулся, увидев это: Я провел столько же времени в Брее, сколько и она. Но. Похоже, ничего не изменилось бы, даже если бы меня тут не было. Если вы сожалеете об этом, может, вы останетесь здесь? Мистер Канхаджин не поможет нам, даже если отправится с нами. Мистер Юльхан, вам не кажется, что вы слишком честный?» Канхаджин громко возразил ему, поскольку считал себя исключительным среди третьих классов. Но Юльхан считал боевой силой того, кто смог справиться с четвёртым классом. К сожалению, Канхаджин не обладал врождённым талантом, навыком и, Или не имел огромного уровня, согласно стандартам Юльхана. Он не сказал этого вслух, поскольку это было очень жестоко. Но Наюна набросилась на него. «Но Хаджино постарался изо всех сил защищая меня. Пусть он практически ничего не сделал». «Да это еще хуже!» Кан Ходжин закричал на Наюну и сразу подумал. «Какими были бы мои отношения с Наюной, если бы я был сильным, как он?» Но тут же засмеялся. Такое мышление было бессмыслено. В этом возрасте он всё ещё не мог отпустить конкурентный дух? Если это не так, значит он всё ещё что-то чувствует к Наюне. В любом случае, он ненавидел себя. Наюна же просто осматривала летающую крепость. Юльхан, который все время заботился о демонической армии разрушения, просто сказал ей, чтобы успокоить. «Умение телепортации уже активировано. Так что немного подождите. Вскоре мы будем на земле». «Что мы будем делать после того, как отправимся на землю? Будем ждать, когда что-то случится на земле?» В настоящий момент извращенные вибрационные демоны появляются везде и борются за выживание на Земле. Мы будем искать следующий мир, в который отправимся, пока летающая крепость будет убивать монстров. Если возможно, я хочу сделать священный регион в это время. Угроза монстров – это главная причина, по которой люди всех миров должны были бороться за свою жизнь. На Земле их рассматривали как кладезь опыта. Эти монстры были выше 250 уровня. Один из этих монстров мог бы поставить священный регион под огромную опасность. Они слабее по сравнению с монстрами Земли. Монстры Земли могут атаковать психически. Психические атаки могут совершить только вы. Пока Наюна не понимала, что ответить Юльхану. Умение телепортация активировалось. Юльхан дал сигнал. Наюна и Ганхаджи набернулись, чтобы увидеть, какие изменения наступают. Но ничего не могли понять. Льера рассмеялась над ними. Вы и вправду не поверили словам Ильхана, а? а? Вы не упоминали об умении а И? Как только Найона собирала что-то сказать, Юльхан немного прыгнул. Летающая крепость Лиера На Юна Канхаджин и дети, принадлежащие флоту, а также дети, которые не принадлежали к нему, моргнули. Они вернулись на землю: Это действительно земля! О боже мой! Это действительно Корея! Но она разрушена! Изменения окружающей среды и следы цивилизации, пусть и были еле видны, но сделали на Юну и Канхаджина безмолвными. Единственное действие Юльхана изменило миры. Это было невероятно. Поскольку группа была огромной, Юльхан не потрудился скрыть летающую крепость, монстры попёрли со всех сторон. Прошла всего одна неделя с тех пор, как он покинул Землю. Монстров было немного. Юльхан взглянул на монстров и, рассмеявшись, призывал мистик. «Мистик!» «Хозяин, настанет день, и вы заплатите за всё, что делаете со мной!» «Да, да, я заплачу, когда придёт время». «А сейчас убей их всех!» «Им! Я ненавижу вас, хозяин!» Мистик начала атаковать сотни глаз. Продолжая врачать, Юльхан посмотрел на монстров и вздохнул. Хм, разве они не должны были появиться?» «Ты раздумывал об этом? Это невозможно, так как ты убил их происхождением. Земля была бы супер-безумной, если бы смогла сама делать таких монстров». «Но это был отличный запас материалов!» «Ты разочарован?» Юльхан бестильно облизнул губы. Алиэра смотрела на него как на фрика. Наюна подумала, о чём они говорили, и поняла, что говорят они о высшем существе. На Земле появилось высшее существо? Это слишком раздражающе, чтобы объяснять, поэтому я не буду этого делать. Но да, появилось. Объясните мне после того, как вы сказали это, как может высшее существо появиться на Земле, у которой такая маленькая история существования? Юльхан не собирался ничего объяснять, чтобы начать говорить о последних трех годах на Земле. Ему необходимо болтать о Тысячелетии. Он не мог говорить об этом, опасаясь реакции на Юны. Юльхан был по-своему внимателен к ней. Они более не появятся в будущем. Не беспокойтесь. Это связано с Льерой Юнем? Так? Так? Я сказал, я не собираюсь объяснять. Ну? Надутое лицо на Юны было довольно милым. Юльхан попробовал изменить тему. Я собираюсь сделать летающую крепость Святым Регионом. После этого Мисс Юна станет больше безопасности а защита летающей крепости более совершенной. Мне нужна помощь в этом процессе, так что помогите мне. У вас самый худший способ изменения тем. Но я всё равно помогу. Идиот, дурак. Юна испытывает множество новых вещей. Юльхан начал работу над Святым Регионом, используя святые камни и несколько драгоценных металлов, которые у него остались. Юмир возглавлял Драконью Армию, каждый из которых был снабжён экипировкой Юльхана, которую он сделал на этой неделе в Брейе чтобы испытать их на земле. Они поднимали свои способности. Лиера пребывала с На Наюна помогала в осуществлении Святого Региона, надуваясь. А Канхаджин охранял её. Коммуникационное устройство не звонило. Именно в тот день, когда Святой Регион был завершён, Юльхан понял, что одна из его подчиненных умения правила встретила свою смерть. Глава 228. «Я отправлюсь с тобой». «Эльф. Теневой вор. Фирия. Умерла. 182 уровень». «Мистер Ильхан?» Когда Юльхан перестал вырезать на святом камне, который он держал, юна, поддерживающая в нем святость, позвала его. Увидев, как он кусает губы, поражение лица стало серьезным. «Что такое? Вы ранены? Хотите, чтобы я исцелила вас?» «Я в порядке. Но, похоже, кое-что произошло с моими подчиненными». Он попытался успокоиться, одновременно рассчитывая все в голове. «Проклятие! Я не могу возродить уже мёртвого!» Умерла эльфа Ворм, среди его четверых эльфов подчиненных Фирия. Она была самой преданной ему и действовала без колебаний, когда он отдавал приказы. В настоящее время она уже должна была быть в состоянии выстоять против четвертого большого катаклизма с другими эльфами. Эльфы, в том числе и она, были не только сильнее людей Земли, рассеянными по многим мирам. Эристия, Флеймер и другие волкокожие помогали им. Поэтому он думал, что ничего не случится, даже если он заботит о них на какое-то время. Или с ней случилось что-то необычное. Почему же она не использовала устройство связи до того, как умерла? Думала ли она, что это будет бессмысленно? Кто мог повредить Фирии? сомнением, волнение, ярость. Всё это заставило его тело дрожать. Его подчинённая, с которой он был много лет, умерла. Так что было бы странно, если бы он оставался спокоен. Более того, она умерла в том месте, куда он не мог взглянуть. Тем не менее, он понимал, что позволить своему телу идти на поводу у инстинктов было худшим результатом. Он потерял ферию, но остались другие, которых надо защитить. Сейчас ему стоит быть хладнокровным. Ему нужно обострить сердце, словно клинок, и ударить туда, куда он собрался перемещаться. о Юльхан спокойно вздохнул и убрал снаряжение жаль конечно что он не закончил святой регион до конца но было бы неплохо сделать это потом ему повезло что он смог сделать экипировку для драконей армии когда пребывал в брейе на юне молча наблюдала за ним он отложил все и сказал похоже мы отправляемся в дарю да я отправлюсь с вами ты сказал дарю мы отправляемся в дарю пап льера которая играла с Юмиром в саду тоже появилась после его слов он твердо кивнул и сказал словно шепотом Фирия в Дарье умерла. Возможно, нам понадобится сила драконьей Армии в этот раз. Ага. Дети готовы. Да, отлично. Ему стоит обеспечить безопасность остальных эльфов и волкокожих. А затем, сжечь в тем, что имело хоть какое-то отношение к её смерти. Скорее всего, в Дарье была ужасная ситуация. Ведь Фирия, одетая в экипировку ранга легенда, умерла. Юльхан не планировал вступать, что бы там ни происходило. Вы могли бы поинтересоваться, какая разница между хладнокровным и выведенным из себя Юльханом. Но он сейчас был действительно хладнокровен. Он собирался хладнокровно уничтожить всё. Дариум, мир, из которого ты вернулся, сильнейшим. Если это слишком для вас, вы можете остаться в стороне, мистер Канхаджин. Нет, я буду защищать юну. Разве это надёжно? Ему не было необходимости спрашивать драконью армию, поскольку одного слова Емира было достаточно. Мы тоже будем сражаться. Мы будем сражаться. «Ладно». Дети приняли его слова, переоделись и начали готовиться к битве. Пусть жизнь их была недолгой, но 99% этой жизни были сражения и воины. Их напряженные действия напоминали высококвалифицированных солдат. «Герой, мы готовы! Капитан, готовы к отъезду!» Юльхан посмотрел на Лиеру, одетую в платье. Она держала светло-розовое копье, что как бы показывало ее чувства. «Ты готова?» «Да». Лиера коротко ответила как будто понимала, что у него на уме. «Давайте уничтожим их». «Да». Юльхан активировал телепортацию. Как они прыгнули из земли в Брэйю. Как они вернулись на землю из Брэйи. Летающая крепость прыгнула в другое измерение. Или нет? кем Я... Отдача! Отдача слишком огромная!» «Почему ты чувствуешь боль, если ты просто здание?» «Меня оттягивают отовсюду, будь то двигатель или барьер!» Крики Мистих представляли их чувствам. Юльхан попытался телепортироваться в Дарию. У него было полное понимание набокозапись, но отдача была слишком большой. Ау, так тяжело. Моя грудь снова стала больше. Что такое с этой плотностью маны? На Юна и Канхаджин, которые были относительно обычными, бормотались крестив брови. Они помнили, что и раньше чувствовали что-то подобное, но не знали когда и где. Этот воздух осветители. Вау, моё тело такое лёгкое. Тем временем драконья армия, которые были новичками с того момента, как родились, Глубоко вздохнули от радости. Возможно, они родились со специальным атрибутом, чтобы стать сильнее в соответствии с окружающей средой. Они становились сильнее, поглощая окружающую ману. «Ильхан, мы действительно в дарио? Даже Юльхан был шокирован на пару секунд. Льера, которая была единственной, чувствующей себя нормально, окликнула его. «Это высший мир». «Так всё-таки вот как». «Да». Юльхан щелкнул языком. «Он понял» как обстоят дела». «Ох, так это высший мир. Я знала, что это немного знакомо». «Высший мир? Разве это не значит, что здесь есть высшие существа?» Собирая по крупицам информацию, он пришёл к правильному выводу. Юлихан ответил Канкаджину без колебаний. «Высшие существа из фракции могут использовать свои силы без ограничений в этом мире. Я, правда, не понимаю, почему это место стало высшим миром». «Тогда если нам не повезло столкнуться с любым из них, они попытаются убить нас». И станут отличным источником опыта. А, ну да, конечно. Высшие существа обладают просто тоннами опыта. Не говори о них, если никогда не убивал. Так что, пожалуйста, заткнись. Канхаджин чувствовал, что вся его тревога и чувство беспокойства были напрасными. Когда он смотрел на Юльхана, который относился ко всему иначе. На юна, которая стояла рядом с ним, все еще улыбалась. И понимала, что это высший мир. И здесь нет места безопаснее, чем рядом с Юльханом. По крайней мере, сейчас она пришла к более разумному выводу, чем Канхаджин. Юлькан вспомнил то время, когда Дарью все ещё был на третьем этапе Большого Катаклизма. Он слышал о том, что вскоре будет четвёртый Большой Катаклизм. Но чтобы это стало Высшим Миром, нужен ещё один Большой Катаклизм. Единственным, кто мог сейчас ответить на его вопросы, была Льерра, которая когда-то была одним из основных сотрудников Армии Небес. Льера, разве Высшие Миры появляются так просто? Даже Земля ещё не стала Высшим Миром. Дело не в том, что это легко. Но Дарио очень похоже на Землю. Ты не думал о том факте, что Дарио только при третьем большом катаклизме был полон драконов четвертого класса и демонческой армии разрушением? Это можно сравнить с тем, как по Земле сейчас шагают извращенные виртуальные демоны. Просто два мира особенные. Это так, но... Более того, в Дарио вмешивался с закатом, так? Ммм, здесь было так много подсказок, но мы не догадались. Если подумать, Ильяра была права. Дарриу был миром, который Дар и Сад Заката использовали, чтобы попасть на землю. Демоническая армия разрушения на самом деле не хотела сам мир Дарио. Но драконы, которые в нём были, пытались захватить этот мир. А Сад Заката пошли по иному пути и защитили эльфов. Другими словами, они пытались защитить человечество мира. И пока человечество было в этом мире, было и место для развития. Сад Заката желал мир Дарио. Поскольку они смотрели дальше, нежели демоническая армия разрушения, «Я слышала, что у их лидером есть пророческие способности. Интересно, это правда или...» «Я не мог думать обо всём этом, пока действовал. Высшие миры могут замереть». «Вот о чём он думал. Он поспешил в Дарию, только потому, что они сказали, будто драконы могут вторгнуться на землю. Он отправился их уничтожить. Шёл за странным драконом Лисидной, заключив союз с драконами. Так или иначе, всё кончилось тем, что он стал императором. Юльха начал их сражаться». Делал их элитой, и рост их ускорился, когда пришли волкокожие. Иными словами, Юльхан был главным виновником превращения Дарья в высший мир Дерьмо! Он должен был взять их всех на землю, а не раскапывать яму Дарью. Но что изменилось бы от того, что он сейчас сожалел об этом? Юльхан не мог тогда предположить, что все так получится. Пусть и ничего нового, но армия небес вообще бесполезна. «Если бы вы нам рассказали всё, что известно об этом мире, тогда бы этого не произошло». «Я тоже так думаю». «Это ты, Эрта из Пьера». Н «Никто не знал, что это так сильно повлияет на них. Во всяком случае, это виноват Армия Небес». «Теперь ты решила переложить свою вину на тех, которым ты уже не принадлежишь?» Йольхан рассмеялся. Похоже, Льера прекрасно осознавала, что в этом может быть замешана Армия Небес. Но он думал иначе. «Кто знает». «Я думаю, что Армия Небес тоже стремится к Высшему Миру». Юрий Хан уже давно разочаровался в Армии Небес и подумал об этом. «Может, Армия Небес не сильно-то и заботилась, даже если жители мира, который станет Высшим, окажутся в опасности?» «Нет, конечно, они бы пришли, чтобы защитить их. Но что они расстанет больше? Высший мир или низших существ?» Вопрос оставался на поверхности. «А разве они не говорили, что защищают низших существ, чтобы плавно захватить как можно больше Высших Миров?» Пока мысли Юлихана бесконечно падали в яму негативом, вопрос Канхаджина нарушил его ход мыслей Мистер Юльхан, тогда высшие существа в настоящее время. Скорее всего, воюют за этот мир. И тут же. КА! Как смеешь ты, тупой зверь! Недалеко от летающей крепости виделась вспышка света. Достаточно сильная, чтобы ослепить человека. И щит, который блокировал, тут же появился, поскольку один из них был не просто человеком. Все смотрели на это, широко открыв глаза. Большинство не знали, что это была за вспышка. Но Юльхан немного смеялся, считая происходящее абсурдным. «Я уже наблюдал это явление». «Я ничего не знаю об этом». Льера отрицала громким голосом. Когда Юльхан был вторым классом, они разошлись на короткое время, и он наблюдал эту магию с Эртой множество раз. Это была магия драконов, которые были здесь. Драконы. «Воу, это было низшее существом? И настолько мощная? Драконы?» Юмир неожиданно встретил одного из своей расы и пробормотал мечтательным голосом. Юльхан погладил его по голове и спросил, «Хочешь встретиться с ними?» «Да. Нет. Мне нужен только отец». Юмир обнял руку Юльхана, сказав это. Но чувство не так легко изменить. Поскольку он никогда не встречал другого дракона, он очень хотел с ними встретиться. «Пойдем увидимся с ними?» «Нет. Все хорошо. Папа важнее». «Хорошо». Он попытался быть внимательным к Юльхану, который потерял Фирию. Юльхан немного улыбнулся, похлопал его по спине и глубоко вдохнул воздух с маной. Мир, который испытывал пятый большой катаклизм, всего за несколько лет. Он поднял руку. «Держитесь крепче за летающую крепость! Мы немедленно отправляемся!» «Отправляемся? Куда?» «Туда, где умерла Фирия». Никто не понимал слов Юльхана и лишь крутили головой. Юльхан подумал, что проще показать, чем сказать, и щелкнул пальцами, активируя это. Это – волшебное формирование, которое охватывало весь мир Дарио, и которое находилось под его полным контролем. Глава 229. Я отправлюсь с тобой. Воу! Вау! Пейзаж изменился мгновением. Капитан, какую магию вы использовали в этот раз? Вы не поймете, даже если я объясню. Умение телепортации и волшебное формирование эльфов были похожими в том аспекте, что им требовались волшебные камни для активации. Но сам процесс был иным. Если телепортация долго подготавливалась, то волшебное формирование переносило мгновенно. В этот момент они переместились на несколько тысяч километров от неизвестного поля битвы. Поскольку Фирия умерла здесь не так давно, здесь должна была идти ужасная битва. И это место Когда Канхаджин собирался что-то сказать, Лиера, почувствовав что-то, попросила его замолчать. Юльхан покачал головой. «Нет, ты не отменишь сокрытие, даже если просмотришь передачу «Американские суперталанты» или что-то такое. Поэтому не переживай». «Это неплохо». Летающая крепость расценивалась, как экипировка Юльхана, и могла получать эффект сокрытия. Кроме того, его союзники также получают преимущество сокрытия. «Я чувствую не одно, а несколько высших существ сразу». Мы не можем их чувствовать. У них имеются основы сокрытия, или они используют магию. Кроме того, я вижу их. Никто в этом мире не сможет убежать от Юльхана, мастера сокрытия. Прямо сейчас в Юльхан увидел трех высших существ, которые имели схожую ману с демонической армией разрушения, и двое, которых он не мог прочесть. Они сражались, быстро передвигаясь в воздухе. И несмотря на то, что Дар имел численное преимущество, происходила напряженная битва. Нет ангелов. Значит, это сад закатам. Ты прав. Ангелы составляют армию небес. Падши ангелы составляют армию слепительного света. В то время как дар принимают как людей, так и монстров. Но те, кто не принадлежит никому, сад закатам. Значит, это самая слабая фракция. На них нельзя смотреть сверху вниз. В битве один на один они намного сильнее всех остальных. Хроники, которые им дают. Их лидер особенный. Это была сцена, где двое были наравне с тремя. Юльхан был примерно на одной с ними ступени. Поэтому ему было вообще всё равно. Важнейшим вопросом здесь была только Ферия. Проблема была в том, что он не видел тело, независимо от того, сколько смотрел на Землю. Может, её тело было уничтожено врагом? А если это было не так, он смог бы взять тело и убежать. Но прямо сейчас он не чувствовал присутствия каких-либо низших существ вообще. Здесь было пять высших существ. И Юльхан вообще не понимал, почему Ферия прибыла сюда. «Я ничего не могу с этим поделать». Юльхан снова осмотрел поле битвы, прежде чем вытащить копьё. лия спросила. «Чем планируешь заняться?» «Мне нужно заработать парочку хроник». «От чего?» «От этого парня». Прямо сейчас было пять существ, которые не были его союзниками. Поэтому было очевидно, на что указывал Юльхан. Это был один из монстров Дара, который был в лучшем состоянии. «Тот парень наполовину мёртв, поэтому я не смогу заработать достаточно опыта, даже если убью его». «Да». «Мой Ильхан очень умный». Убить высшее существо, чтобы получить некоторую информацию. Пока все остальные, кроме Лиерры, были потрясены безумными действиями Юльхана, он поднял копьем, чтобы бросить его, приказывая мистик. «Максимальная мощность! Одноточечный залп!» «Я почти готова!» «Мисс Юна, можете укрепить летающую крепость!» «Я могла бы, если бы это место было бы с Цветым Регионом!» «Тогда с этим ничего не поделаешь! Прошу вас, дайте мне баф!» «И, мистик, стреляй, как только будешь готова!» «Леди Лейтна, пришло время поработать!» «Да, прямо сейчас!» «Увеличение силы атаки на 33% в течение 30 минут. И за благословением! После бафа на Юны, луч белого света выстрелил из сотни глаз. Поскольку это была внезапная атака, Дар получила удар, не успев среагировать. «Как? Как?» Брошенное копьем, которое проследовало за лучом, пронзило его тело в то время как огонь, содержащийся в атаке, взорвался, зажигая его. Враги, которые до сих пор не могли быть убиты единственной атакой Юльхана, должны были быть как минимум шестого класса. Вы получили опыт. Вы стали 274 уровнем. Повышение характеристик. Одна сила, два ловкость, одно здоровье, одна магическая сила. Вы получили хроники Берейи 306 уровня. Юльхан собрал копье и труп. Между тем, члены Дара и Сада Заката повернули голову и увидели Летающую Крепость. «Подумай только, что ты вмешался в дуэль!» «Тру...» «Что?» «Это Аура. Ты низшее существо? Как ты можешь напасть на Высшее?» Все были потрясены, увидев Летающую Крепость. Сначала они были потрясены масштабом замка, затем тем фактом, что такая огромная вещь может появиться внезапно. В конце концов, они поняли, что внутри были низшие существа. «Кто ты?» «Ну тогда первый. Он не собирался слушать их и активировал навык «Запись», чтобы собрать информацию о враге, которого только что убил. Умение «Запись» стало четвертым уровнем. Его выражение изменилось, когда он разобрал хроники, которые только что получил. Он рассмотрел вещи, которые произошли не так давно, чтобы отыскать след Ферии. К счастью, был успех. Пусть этот парень не был виновником смерти Ферии, он уже понял, кто преступник. «Я убью тебя! Вы не навредите им!» Самый сильный из Дара бросил изо всех сил меч. Он, пробивая воздух, содержал огромное количество энергии. И вдруг был сбит лучом энергии членом Сада Заката. Должна быть причина, почему этот парень отбил атаку. Как и ожидалось, Сад Заката посудил, что Юлихан не был их врагом. Увидев, что тот убил члена Дара. «Мне все равно кто ты. Помоги нам стереть этих ничтожных злодеев. Дар пытается создать рай на земле для монстров после уничтожения всех жителей этого мира. Вы выглядите человеком. И тот факт, что вы напали на них из засады, говорит о том, что вы уже знаете о них, так? Два высшие существа, принадлежащие саду заката, приближались к летающей крепости, отклоняя атаки, направленные на нее. Юльхан пребывал в молчании, не выражая ничего на лице. А затем тихонько прошептал Льере: Льера, ты берешь левого. Поняла, мой левый. Эй, на юна дай мне баф тоже. Конечно, у ним. «Мне неприятно, когда ты называешь меня так. Ум, тогда хочешь, чтобы я называла тебя бабушкой? Называй меня Уним. Пока Лиера получала баф от Ньюны, Юльхан отправился навстречу членам Сада Заката. «Вы из Сада Заката, так? Так вы знаете о нас? Мы знали, что вы необычные, увидев, как вы убиваете высшее существо. И...» а! «Критический удар! Критический удар! Критический удар! Критический удар!» После того, как они подошли немного ближе, И удостоверились в том, что у Юльхана было дружественное лицо. Восьмихвостовое драконье копье пронзило живот правого. Почему? Пусть он напал всего раз, но на теле было 10 отверстий. Этого было достаточно, чтобы к нему зашла на порог смерть: Ты убил нашу Фирию, Сука! <coughs> и? Ха! Спасая союзника, который был практически мертв, другой член фракции попытался двигаться. Но Льерра, которая уже была под бафом на юне, помешала ему, разорвав обе его руки. «Как? Два!» «Довольно делать такое лицо. После всей той фигни!» Юль-Хан наполнил своей маной наконечник копья, а затем пронзил врага, уничтожая его полностью. Кровь, плоть, кости, мышцы, мозг. кристаллевидная мана. Всё это взялось по округе. Как? «Как? Каждый удар его копья активировал навык запись, чтобы увидеть трагическую сцену, которую он не видел до конца. Там было лицо Фирии. Он знал, что этот парень приблизился к эльфам, словно их союзник. У них была предварительная хроника о том, что когда-то они сотрудничали с драконами. И в действительности, у эльфов не было причин им не верить. Сад Заката использовала это. Были ли это даровцы или Сад Заката? Они просто думали о том, как уничтожить низших существ и приобрести этот мир. Причина, по которой Фирия умерла. Экипировка. Легендарная экипировка, которую он сделал для нее. Эти парни просто хотели забрать её себе. Только выяснив причину смерти Фирии, Юльхан наконец-то понял слова Лиерры о том, что его созданные вещи могли быть найдены в Сокровищнице Армии Небес. В том числе и том, что он сделал для подчиненных. Они имели отличные характеристики. Если он опоздал, то не только Фирия, но и жизнь остальных была в опасности. Возможно, сейчас они были в более опасной ситуации. Ведь Патте обладал эпическим оружием. Противник, пронзенный восьми ховстым драконьим копьем, пытался убежать. И стрелял пулями маны с рук и ног, чтобы навредить Юльхану. Но пули не могли повредить интернальное драконье тело. Не говоря уже о самом Юльхане, поскольку он был уже практически мертвец. Его неполная броня могла считаться одной из лучших во всех мирах. Я, конечно, хочу, чтобы ты страдал еще часа три. Нет! Сто! Вы получили опыт. Вы получили хроники Пилта, 317 уровня. Юэль-Хан прикончил его, используя силу дробящего оружия и меча через копье. Рядом Льера убила врага несколькими ударными волнами. Несмотря на то, что прошло всего несколько минут с тех пор, как они прибыли, погибли уже три высших существа пятого класса. «Какого хрена тут происходит?» Конка-Джин растеянно бормотал. «Не говоря уже о способности пойти против высшего существа. Он вообще их подавляет!» «Ох, такой крутой мистер Ильхан! И это твое впечатление после всего произошедшего? Юльхан не остановился на этом. Два оставшихся в живых высших существа из Дара, которые сначала попытались убежать, так как думали, что он будет сотрудничать с Садом Заката, забыли о бегстве и пребывали в замешательстве, как только увидели, что произошло. «Какова твоя цель?» Один из них закричал. «Ты же кирующее низшее существо! Какой именно силой ты обладаешь? Что высокомерно хочешь сразиться с Даром и Садом Заката?» «Не твое дело». Юлихан собрал останки погибших и встряхнул копьё, избавляясь от крови. Затем он напал на остальных на полной скорости, активируя низвержения, чтобы они не смогли сбежать. Вы уже мертвецы. Блестящее белое пламя разгорелось повсюду. С помощью атрибута атаки огня Юликана. оно стало бесконечно горячим. Так начался фестиваль пламени, который охватил весь мир Дарио. Глава 230. Я отправлюсь с тобой. Цепочка состояла из фрагментов душ и пламени, которыми Юльхан связал высших существ. Два выживших члена Дара, огромный зверь и гуманоид, не могли сбежать. Фрагменты душ в цепи были связаны с Юльханом. И пока эта связь не разрушится, они не смогут разорвать цепи. Тем, кто был бы немного сильнее его, могли просто проигнорировать это. Но эти двое были не из тех. Эльера, ты берешь одного из них. «Давай отдадим их Юмиру. У него маленький уровень». Два низших существа болтали, пока два высших были связаны. Всё это было похоже на супружескую пару, которая пыталась отдать последний кусочек мясного блюда друг другу. Но в итоге отдали его сыну. Так иронично. «Ладно, я отдам его Юмиру». «Пожалуйста». Лиера вернулась в летающую крепость, оставив двух высших существ позади. Это раздробило их гордость на тысячи мелких частей. «Высокомер...» Те, кто были высшими существами, хозяевами этого мира, стали мясными блюдами, а два простых низших существа не спеша решали их судьбу. «Я убью тебя!» «Я заморожу твою женщину и сделаю ее ледяной статуей!» Демонический зверь собрал разрушительную ману в две руки, сжимая мускулы, в то время как гуманоид создал шары льда вокруг себя. Любая атака могла стать фатальной. Для этого не требовалось и одной секунды. Как и ожидалось от высших существ, оба атаковали одновременно. Тем не менее, это не сделало Лееру красивой статуи. Когда они попытались атаковать, Юльхан вызвал Эгиду и принял их атаки. Какого... щиты? Эгида, прежде чем вернуть удар, поглощала и усиливала ману, пропуская ее через перья падших ангелов. Критический удар. Отлично. Великолепная производительность. Щит станет намного лучше, если его усилить при помощи материалов высших существ. Юльхан был доволен эгидой и развернул призыв руин, стреляя воздушной волной отпрыгивая. Теперь, когда у него есть мастерский уровень умения прыжок, а телепортация понемногу улучшалась. Юильхан преодолевал огромные расстояния мгновения ока. Казалось бы, он просто выходил из воздуха на расстоянии сотни метров. И на взгляд, это ничем не отличалось от телепортации. ХА! После прыжка Юльхана. И гида проследовала за ним, а пламя, которое обволакивало всю область, собралось на кончике копья. Юльхан устремился к гуманоиду, у которого был более высокий уровень. Он собрался разломать его ледяную голову. «Хе-хе! Ты думаешь, что легко сможешь победить меня? Думаешь, сможешь расплавить меня этим огнем?» Этот парень разнервничался, думая, что юль просто начнет стрелять издалека. Но когда тот подошел, монстр рассмеялся, успокоившись. Парень думал, что три высших существа умерли из-за внезапной атаки. А разве они не умерли в мгновение ока, не имея возможности что-либо сделать? Теперь же всё иначе. Лобовой удар. Тот, кто искал смерти, будучи высокомерным, не зная своего места. Никто из них не достиг царства высших существ. И никогда не достигнет. Это Люд Каплера, героя Ледяных Равнин. Пусть я не особо люблю замораживать парней. Подыграю твоим иллюзиям ещё немного. Давай на чистоту. Ты где-то спер эти слова, не сах ли? Спер слова! Огромное количество пламени собралось на кончике копья. И сжалось до такой степени, что было даже удивительно, как еще копье не расплавилось, а пламя становилось полупрозрачным. Это была основная причина, почему он собрался пойти против высшего существа. Оно думало, что это было немного опасно, а другое высшее существо попыталось дать поддержку против огня своему товарищу. Но Юлихан заблокировал это эгидой. «Мне все равно, где ты взял этот текст». В этот момент раздались хрустящие звуки. Юлихан активировал божественную силу, укрепляя мышцы рук, что в итоге сказалось на копье. Это была вторая причина, по которой он мог войти против высшего существа. Чистая сила. «Если хочешь цитировать это, купи лицензионную копию!» Юлихан мгновенно приблизился к парню несколькими прыжками и ударил. Критический удар! Парень попытался собрать всю энергию льда из твоего тела, чтобы сделать несколько сотен ледяных мечей и атаковать Юльхана. Но все они расплавились перед блеклым пламенем, потерпев неудачу в битве атрибутов. Монстр, который провозглашал себя героем равнин, резко расширил глаза: Ты растопил лед! Критический удар! Критический удар! Критический удар! Существо попыталось заблокировать единственную атаку собрав все оставшиеся силы. Ну а так было девять. Это был безумный, бесформенный удар пламенем. Гуманоид не смог вынести этого, поскольку он был ослаблен. «Ты видел это уже? Не так ли?» «Не говори мне, что это боевое искусство высших техник! Нельзя уклониться просто смотря!» Это были его последние слова. Удары Юлихана разорвали органы маны. Парень понял, что высокомерный здесь был он. И только после этого его мозг и глаза замерли. Вы получили опыт. Вы получили 275 уровень. Повышение характеристик. Два сила. Одна ловкость. Одно здоровье. Одна магическая сила. Вы получили хроники. Кальтара 319 уровня. Умение копье невидимой траектории поднялось до 95 уровня. Умение божья сила поднялось до 3 уровня. Третья причина, по которой Юлихан мог атаковать высшее существо, была техника копья которая достигла высокого уровня из-за его страданий и тренировок на протяжении многих лет. Даже если предыдущие два условия не были бы выполнены, копье невидимой траектории имело достаточно силы, чтобы обратить вспять всю битву. «Да! Мы действительно не сможем победить тебя!» Монстр, который понял, что этот враг сильнее его союзника, отказался от попытки выжить. Лигера вернулась с Юмиром. Он понял, что Юмир был драконом и рассмеялся. «Я знал, что ты необычный!» Но подумай только у тебя есть дракон. Ты должен быть драконий всадник. Юрихан проигнорировал его слова и повернул голову к Юмиру. Юмир, опыта будет немного меньше, так как папа удерживает его. Но ты можешь убить монстра. Ну, я хочу стать сильнее своими силами! Но ты еще слаб. Поэтому тебе нужно быстрее стать сильнее, так? Да! Юмир изменил золотое дыхание, делая его длинным и острым. Его мана была сосредоточена на том месте, И стало сильнее, вращаясь. Как только Юльхан подумал, что было бы неплохо выучить магию ветра, враг снова заговорил. Похоже, что в последний раз он не договорил. «Ты должен чувствовать себя очень уверенно. Наверное, ты опьянен своей силой из-за того, что можешь убить высшее существо. Но позади меня бесчисленные союзники пятого класса. И сильнейшие шестого класса. Война за высший мир только началась. Армия небес и армия слепительного света». Эти высокомерные ублюдки не будут тебе махать ручкой в приветствии. Сможешь ли ты, низшее существо, справиться с ними всеми? Хм? Ответил Юльхан. Ядро этого парня находится под правой лопаткой. Не ударь мир. Понял. ка Вы получили опыт. Юльхан почувствовал себя отлично. После этого краткого выкрика. Похоже, что его вклад в эту атаку был хорошим. Поскольку более 50% опыта досталось Юмиру. Но и он обордовался тому, что несколько раз повысил уровень. «Эти парни, кладись опытом, Папа!» «Точно! Мои слова!» и Ильхан собрал тело монстра и растеял неизвержение. После того, как удостоверился, что врагов рядом нет, Льер с беспокойством спросила. «Ильхан, я не думаю, что этот парень говорил ерундом. С тобой точно все будет в порядке. Я видела несколько сотен существ пятого класса, сражающихся за высший мир». «Я почти уверен после этой битвы». С нами всё будет в порядке, если мы будем сражаться против пяти высших существ шестого класса сразу. В области неизвержения. Это не только увеличит мою силу, но и ослабит врагов. Я, ты, Юмир. Летающая крепость. Мы можем атаковать сразу пятерых за раз. Юльхан ответил. Пять существ шестого класса. лиера подумала, что это абсурдное число. Более того, нам нужно пойти по пути партизанской тактики. С летающей крепостью? С летающей крепостью. Ты понимаешь, что шестой класс может просканировать весь мир за минут пятнадцать, так? Этого достаточно. К тому же... К тому же... Ха-ха, это секрет. У Льеры возникло желание ударить Юльхана, но, увидев его улыбающимся, она не смогла этого сделать. Скорее всего, он думал о каких-то абсурдных вещах. И эти абсурдные мысли были главной движущей силой, которая сделала Юльхана таким, каким он был сейчас. Возможно, величайшая сила, которой обладал Юльхан, Была не сама сила, не его усилия или талант, а внезапные прозрения, которые он черпал из знаний, накопленных годами. Подумала она. «Отправляемся!» Йолихан отремонтировала экипировку, которая была повреждена в битве против высших существ, используя волшебные камни, и обнял Юмира, прежде чем спросить. «Юмир, с этого момента начинается довольно интенсивная битва. Все будет в порядке?» «Да, я не смогу по-настоящему стать сильным!» если не буду страдать. Я хочу стать сильнее, используя справедливые методы, а не подлые, как сейчас. Хорошо, прекрасно, если ты так думаешь. Да. Юмир, казалось, немного колебался, но в конце концов проговорил с расстройством, кусая губы. Хочешь отомстить Зефирию? Да. Имир провел два года и девять месяцев с Фирией и другими. Он провел с ними больше времени, чем с Юльханом. Конечно же, последний понимал это, но услышать его, это было иначе. «Отомстим за неё. Мы пойдём против любого мусора, считающего нас личинками». «Да». «Действительно. Это не тот разговор, который должен происходить между отцом и сыном. Хотя, я не против». Юльхан вернулся в летающую крепость Льеррой, её миром. Армия Дракона, на Наюна Канхаджин, ожидали их и были в панике из-за того, что они собирались идти против высших существ. «Они умрут прежде, чем сделают что-либо». «Вы действительно нуждаетесь в нас?» «С этого момента, да». «Отправляемся!» «Отправляемся? Куда?» «Вы поймёте, когда мы доберёмся». Волшебное фермирование вновь активировалось. Они телепортировались в Тихий лес. «Итак, нам необходимо разделиться». «Но Фирия и двадцати эльфа, которые её сопровождали, не вернулись. Если их преследуют...» «Она и другие эльфы с нашими коллегами. Я потерял контакт с ними. Так что, возможно, она уже умерла. Не говоря уже о моих». «Такого не может быть! Кто мог убить Фирию?» Они были в правильном месте. Это место не было боевой зоной. А на земле было множество низших существ. Это место было похоже на аварийное убежище. Она не умерла. Нам нужно дождаться её. Более того, нам нужно двигаться вместе. В настоящее время мы пытаемся выжить. Мы же спрятали вас от Дракона когда-то так. Вы забыли? Да даже если и так. Мир фасорил с членом Сада Заката. Юльхан когда-то отдал ей волшебный камень для контроля волшебного формирования. Остальные смотрели на неё не зная, что делать. И только принцесса волкокожих смотрела на высшее существо так, будто соглашалась с Мирфой. Юльхан подумал, что выбрал отличного представителя своей власти, и проверил остальных. Ристия, Флеймер, Мирей, Джирел, Патте, а также другие подчиненные. Фух! Юльхан шагнул вперед, чувствуя облегчение. В его руке было копье, а на кончике вспыхнуло пламя. Ха! Критический удар. Копье, которое Юльхан бросил, Мгновенно сбила парня из Сада Заката, который всё время болтал. К сожалению, он не умер мгновенно, а сокрытие летающей крепости было развеяно. Но мистик, словно предвидя всё это, использовала сотню зеркал, опуская вниз летающую крепость, чтобы сдержать его. В этом месте было около 11 высших существ. В «Ваше Величество?» «Это его Величество!» «Его Величество прибыл!» Как и ожидалось, эльфы сразу узнали лицо Юльхана. Их лица, которые выражали страх и сомнение... Теперь были радостны и полны облегчения. Казалось, что все, что происходило до этого, было сказкой. Эти парни враги! Да, сэр! Лояльность императору была абсолютной. Как Сад Заката поступал ранее или сейчас, все это не имело значения. Эльфы сразу же начали рассматривать Сад Заката как врагов. И немного отступили. Ты! Что ты! Вам, ребята, лучше просто защищаться. Похоже, низвержение будет быстро расти в уровнях, пока я нахожусь в Дарио. Подумал Юльхан и использовал умение: Все вскоре закончится. Битва закончилась. В течение 15 минут. Уровень Юлихана увеличился на 3. Глава 231. Я отправлюсь с тобой. Это низшее существо идет против нас, сада заката! Ты понимаешь, какую погибель навлечешь на себя? Я не уверен, но точно знаю, какая погибель ждет тебя. <скак> Почему в их репертуаре всегда угрожать перед смертью. Может, эти парни всего лишь небольшие монстрики в своих фракциях? Юлихан считал это неудачей, пока пронзил шею последнего. Вы получили опыт. Вы получили 278 уровень. Повышение характеристик. Одна сила, одна ловкость, два здоровья, одна магическая сила. Вы получили хроники Эльфи Садейна, 321 уровня. Воу! Тот, кто легко убил драконов, сам был легко убить его величеством. Насколько силен его величество? Он не беспокоился о том, что им не будет скучно всё время шептаться за его спиной. С горькой улыбкой он забрал труп как бы лидера среди этих существ, а затем почувствовал и вскрикнул: Между шеей и сердцем была большая жемчужина, которая излучала таниственный свет. «У этого парня был волшебный камень! Наконец-то я смогу увидеть несколько волшебных камней!» «Хе!» Лера была ошеломлена его словами. «Ты так говоришь, будто волшебные камни пятого класса — это что-то естественное». «Я уже кучу убил, поэтому должен хотя бы получить это. Разве не так?» До этого времени ему сопутствовала удача с волшебными камнями высших существ. А в общей сложности у него уже было три. Один для улучшения брони Юмира, другой для создания новой частичной брони Юльхана из тела желания хаоса. И остался бы даже еще один. Что мне делать с этим? Ваше Величество! Ваше Величество! Юльхан не смог продолжить размышлять дальше, поскольку эльфы бросились к нему, как только все враги пали. Ваше Величество! Вы опоздали! «Это и вправду его величество!» «Он стал намного сильнее!» «Ваше величество!» Увидев эльфов под обострастием, словно фанаты, которые лично встретили своего кумира, союзники были ошеломлены. Что он сделал такого, чтобы они его так любили? «Ваше величество! Вы стали еще круче!» «Он уже и так был крут!» «Я знаю, но он стал еще круче!» «Ваше величество! Как вы стали так сильным? Прошло всего пять лет!» «Ребята, сначала успокойтесь!» Эльфы, которые бросились к нему, словно хотели зацеловать. Немного успокоились после его слов. Компания снова потеряла дар речи. Они были потрясены сначала тем, когда Юльхан сказал им о заката, как о врагах. Но эта ситуация была еще ошеломительнее. «Я тоже очень рад вас всех видеть». «Но не похоже, что ситуация позволит нам радоваться». «Не так ли, Мирфа?» «Да, Ваше Величество». Мирфа молча схватила его за рукав, шагнув вперед и опустив голову. Будто была благодарна за то, что ее имя помнили. Юльхан был обеспокоен тем, что с ней могло бы случиться, так как у нее был артефакт, который мог контролировать волшебное формирование. Но, к счастью, они оба были в безопасности. Мирфа уже поняла, о чем думает Юльхан, и ответила с улыбкой. «Я не до конца поняла их. Они знали о существовании волшебного формирования, и вроде бы хотели использовать его». «Так как я уничтожил парочку этих идиотов прямо сейчас, то они, должно быть, что-то уже заметили». Будет странно, если они не попытаются повозиться с волшебным формированием. Чтобы уничтожить волшебное формирование, которое стало единым с целым миром, даже высшим существам придется постараться. Об этом не стоит переживать, поскольку я немного изменил его. Извините. Что вы имеете в виду? Волшебное формирование. Пусть он не был уверен в том, что сможет создать волшебное формирование на целый мир, но изменить или улучшить его вполне в его силах. При помощи мастерства в монокрафте и магической инженерии. Мирфа поняла, что за последние пять лет Юльхан усилился не только физически. «Значит, его величество выше наших фантазий. Мастер, я рада видеть вас в безопасности». Если Мирфа представляла эльфов, то Эрисия представляла волкокожих. Она уже достигла четвёртого класса, и её красота стала ещё более ослепительной. Она буквально источала красоту от волос до ног. Раньше она была волкокожей с чёрными волосами, но, может, она получила сущность Луны, приобретая четвёртый класс? Её волосы и брови превратились в настоящее серебро, доказательство того, что она стала намного сильнее, чем раньше. Значит, ты защищала эльфа всё это время. А? Благодарю, приобрести такую подчиненную, как ты, один из лучших выборов, что я делал в своей жизни. <сёк> Когда Юльхан похвалил её, поглаживая волосы, Эрисия расслабилась. Ледяное выражение исчезло, и она слегка улыбнулась. Из-за того, что её серебряные волчьи уши немного подёргивались, казалось, что она была счастлива. «Флемер, твоя работа тоже была трудна». «Вовсе нет. Я лишь защищал леди рисию Позади неё стоял Флемер с жёстким выражением лица. Как всегда. Казалось, он стал сильнее, чем раньше. Впрочем, ничего нового. Они пережили четвёртый и пятый большой катаклизм. Так что это было нормально. «Хорошо, что вы все в безопасности, Эрисия. «Мастер, не говорите мне». Как и ожидалась от зверя. Она читала эмоции через слова. И тут же выразила беспокойство. Юльхан сделал маленький кивок и поднял голову. Все волкокожие эльфы смотрели на него в эту секунду. «Я бы хотел, чтобы вы выслушали меня». «Ваше Величество! У вас война с садом закатом? Вы уже сражались с ними в других местах?» Юльхан проигнорировал вопросы и начал говорить. «Фирия, а также эльфы и волкокожие, которые были с ней, умерли». «Что? Как такое могло случиться?» Все стали подавленными, кроме некоторых, которые уже понимали, что произошло. Наиболее интенсивными были реакция трёх из четырёх эльфов Юльхана. «Как такое могло случиться? Она была самой быстрой и скрытой среди нас!» «Дерьмо! Ваше Величество, я слишком груб, но вы подтвердили её смерть!» В этот момент Патта был самым спокойным из всех. Юльхан кивнул с гулькой улыбкой на лице, прежде чем показать трубчили Носата Заката, которого он убил ранее. Из него выпало два кинжала и кнут. Доспехи на нём также были фирии. Эльфам не потребовалось много времени, чтобы все понять. Фирия. Фирия. Как только она начала действовать отдельно от вас, то стала их главной целью. Все потому, что ее экипировка была слишком хорошей. Они думали, что никто не узнает этого, потому что уничтожили всех, кто с ней был. Но... У Эльхана есть навык запись, и никто не сможет скрыть от него правду. Безусловно, это имело смысл лишь тогда, когда другие верили ему. Но здесь все верили его словам. Это было жалко для одиночки. Но сейчас он мог лишь думать о том, как ответить на их доверие. ты спросил. «Ваше Величество! А ее тело?» «Если ты этого хочешь, я могу отвезти тебя туда». «Но я не смог найти ее останки при всей своей силе». «Мне отвезти тебя туда?» «Нет». Патте покачал головой. Его взгляд был прикован к земле. А затем он снова посмотрел на Юльхана с горящими глазами. «У нас сейчас полно других дел». «Хорошо, что ты все понимаешь». «Патте». Губы Юлихана разошлись в улыбке. Ярость «Патте» распространилась среди его союзников быстрее, чем пламя Юлихана по округе. А настроение радости превратилось в ярость и чувство мести. Казалось, что уровни не единственное, что они заполучили за последние пять лет. Юлихан продолжал говорить, чтобы не растеять их ярость. И заточить их клыки. «Я думаю, вы уже должны были понять». Но Дарио вошла в сферу высших миров. «Поскольку ни я, ни вы этого не ожидали». «Я пришёл так поздно, но...» Его взгляд остановился на группе высшего существа на мгновение и двух кинжалах рядом с ним на земле. В этот момент он увидел фигуру Фири в голове, и остальные слова застряли у него в горле. «Ильхан?» «Я в порядке». «Чёрт! Ему действительно было плохо. У него никогда не было ничего такого в жизни. Поэтому он был в сотни раз более чувствительным к тому, что терял. В будущем такого не повторится. Никогда не повторится». Он проглотил что-то, что собиралось вырваться из его горла, и продолжил говорить. «В данный момент с Заката и Демоническая Армия Разрушения вошли в этот мир. И, скорее всего, вскоре появится Армия Небес и Армия Слепительного Света. Каждая мелочь важна». Говоря это, он проткнул копьем мертвое высшее существо. «Рассмотрите своих врагов от каждой фракции. Все, кроме вас, на этой земле теперь враги». «Да, ваше высочество!» Голос Юльхана был жестоким. А подчиненные дали ясный и краткий ответ. У них не было ни сомнений, ни страха. «Сейчас соберите в своём сердце всю боль о своих родных и знакомых. Мы оплачем их после того, как всё закончится». «Юмир, давай устроим похороны твоей мамы в тот момент». «Хорошо». «Итак, это война». «Нет, если быть точным». Юльхан посмотрел на состояние экипировки эльфов, которые были изломаны, поскольку все пять лет были заняты. Волшебное формирование в которое высшие существа могут вломиться в любую секунду. Летающая крепость, которая всё ещё имела незавершённый святой регион. И усталые эльфы с волкокожими. На его руке были песочные часы вечности. Артефакт рос вместе с ним. И теперь, когда он стал 278 уровнем, он мог использовать его, охватив огромную область, о которой даже не мечтал ранее. Время подготовки к войне. Когда Юлихан сжал руку, свет, который вышел из песочных часов бесконечности, охватил его. Эльфов, волкокожих, лес, летающую крепость. Эльфы и волкокожие были в смятении. Но Юльхан проговорил им с улыбкой: Для начала! Вы идёте спать, ребята! Ну, если вы сможете спать в такой ситуации. Раздумывая о двух месяцах, которые были полностью в их власти, Юлихан проговорил слегка игривым голосом Удивительно, но ничего бы не изменилось. Глава 232 Я отправлюсь с тобой. Эльфы спрашивали себя, всё ли будет в порядке, если они пойдут спать. При том, что умерли Фирия и другие. А высшие существа вторглись в мир Дарио. Но поскольку приказ от императора был абсолютным законом, они решили пойти в летающую крепость и отдыхать. Вы тоже отдохните. Пусть этот замок построил мастер. Я всё ещё не знаю, уместятся ли все кожей, которых более десятка тысяч. Юльхан кивнул после слов Эрисии. Это так. Я думаю... «Я думаю, необходимо сделать крепость-спутник. За два месяца, думаю, управлюсь». «Крепость-спутник?» Юльхан проигнорировал слова Лейерры. Он всё равно уже всё продумал. Он разместил у волкокожих в пределах барьера, созданного песочными часами вечности. И только Эрисии и некоторым волкокожим, которые могли принять человеческую форму, разрешили зайти в летающую крепость. Эрисия нервничала, стоит ли ей идти отдыхать или нет. «Всё будет в порядке, если я пойду отдыхать». «Подумай об этом после хорошего сна!» «Эй, Патта, Мирей, Джерл!» «Вы тоже!» «Я понимаю, что вы хотите поговорить, и вам есть что рассказать. Но для начала успокойтесь и отдохните. Придите ко мне позже». Д «Да». «Есть!» Может, они не хотели похитать Юэльхана после столь долгого расставания, или хотели больше узнать о Фирии. Но три эльфа, которые бродили поблизости, были отправлены в летающую крепость. Он смотрел на это с легкой улыбкой. А затем перевел взгляд на Канкаджина и на Юну, которые смотрели на него широко открытыми глазами. Ох, разве я не упоминал о песочных часах вечности? Вы этого не делали! Вы никогда не говорили, что у вас есть такой супер артефакт! Это артефакт Арменибес. Они дали мне его, чтобы наладить хорошие отношения. Целая фракция высших существ дала вам это, чтобы просто наладить хорошие отношения. Скорее всего, за этим стояли скрытые намерения. И от этого было печально. Как только он понял, что Армия Небес отказалась от них, то проверил все, что они ему дали, в том числе Песочные часы Вечности и Инвентай. Но серьезных проблем не было. Единственное, в Песочных часах Вечности были следы Эрты. Но поскольку это не могло ему навредить, он не задумывался над этим. Эрта, Ха. действительно ли ей можно доверять сейчас? Он долго размышлял над этим и решил, что будет судить после встречи с ней. Просто потому, что фракция поступила неправильно, не значило, что и члены этой фракции были такими же. На самом деле это было просто оправдание. Юльхан просто не хотел ненавидеть Эрту. Только после того, как всё это произошло, он понял, как много она для него значит. Хотя небеса и её послали лишь только для того, чтобы обучить его использовать ману. Вот почему одиночки не очень хороши. Их эмоции растут в размерах без ведома кого-либо, даже их самих. Пока Юльхан пребывал в своих мыслях, Канхаджин нелепо начал говорить. «Тебе всегда есть что-то новое, независимо от того, насколько глубоко я узнаю тебя». «Ши. Идите спать. Или просто оставайтесь на месте». «Я вложу святую силу в святой район. Опа, пойдем». «Моя святая сила — лишь светлячок, по сравнению с тобой, как солнце». «Эй, ладно, ладно, я пойду». На юна, которая что-то увидела, быстро вернулась в летающую крепость, взяв с собой Канхаджина. И Ильхан чувствовал, что она слишком торопится, и повернул голову, увидев Льерру. Они остались вдвоём. «Ильхан!» Её голос дрожал. «Ты собираешься пойти против Армии Небес?» О, так ты беспокоишься об этом?» «Может, я не оказывала много помощи, когда была ангелом и принадлежала Армии Небес? Но они принципиально пытаются защитить человечество, составляющие миры. Это наши правила. Так почему ты хочешь пойти против них?» Льера задала вопрос с волнением. Юльхан же ответил с горькой улыбкой. «Льера, я боюсь не тех врагов, кто ими были с самого начала, а союзников, которые могут превратиться во врагов в любое время». «Превратиться во врагов?» Льера подумала о словах, которые он произнес, и закусила губу, когда о чем-то поразмыслила. У нее были какие-то свои мысли. Он похлопал ее, чтобы успокоить. «Не беспокойся об этом. Я не собираюсь атаковать ангелов, как только завижу их». «Я просто готовлюсь ко всему, что может произойти в этом мире и на Земле». «Хорошо, если ты сможешь всё реализовать. Но я беспокоюсь о том, что ты мечтаешь сделать что-то нереально крутое». «Да нет. Я просто делаю то, что достижимо». «Ильхан?» Льера посмотрела на него беспокоенными глазами. Но он уже взял молот. «Ну, для начала закончим Святой Регион». «Ты идиот». Сейчас он должен был проникнуться к ней чувствам и утешить взволновавшуюся любимую. Но этот парень просто начал работать. Лира очень хотела использовать на нём ангельский захват, после того, как ударила бы полбу. лбу. Но это было невозможно, поскольку некоторые головы выглядывали из летающей крепости. Лира, иди отдохни. Или потренируй свои навыки». «Обучение в этот момент не позволит мне подняться выше». «Нет, ладно. Если подумать, ты бы смог это сделать». До недавнего времени она была в беспокойстве. Но Юлихан ответил ей, как будто всё в порядке и из её тела ушла сила. Она ослабила плечи и обернулась. «Ладно, хорошо. Сейчас всё в порядке». «Ох, Лиера». Лиера подумала, что она должна размахивать копьём и кулаками, чтобы избавиться от пустячных мыслей, и направилась в лес. Юльхан крикнул ей вслед. «Если ты собираешься это сделать, пожалуйста, избавься от корней деревьев. Я собираюсь сделать крепость спутник в этом регионе». «Не заставляй меня работать в этот момент, идиот!» Правда, она все еще послушно размахивала копьем с кулаками, расчищая регион от деревьев. Юлька наблюдал за ней с удовлетворением и полетел в летающую крепость. Пока эльфы и лунные волокожие мчались в крепость, на юдно бесстыдно стоявшая визбега проговорила с яркой улыбкой: Ну, начнем работать! Притворяешься спокойной, а? Ауч! <хе -хе -хе> Сделать летающую крепость святым регионом было чрезвычайно сложно. Скорее всего, кроме Юльхана, это вообще никому не под силу. Всё потому, что святые камни находились в местах, где почитали богиню Лейтну. Сотни лет аура сжималась и проникала в камни. Для того, чтобы сделать это искусственно, необходимы были святые камни высшего уровня, которые смешаются с волшебными камнями и другими высокими материалами, превращая их в артефакты. Я полагаю, что большинство людей даже не подумали бы об этом. Почти готово. Мне необходимо сделать центральную систему в середине особняка. И разрешить управление мистик. Однако все не так. Святой регион не относился к месту с переполненной Святой Силой. Только после того, как богиня вложит свою силу сюда, всё станет качественно. Тот, кто заменил богиню, была Наюна. Хе-хе-хе. Это смущает. Ты не выглядишь смущенной. В любом случае, тебе просто надо сидеть на месте. Хорошо. Летающая крепость была владением Юльхана. Но хозяином священного региона внутри будет Наюна. Она должна иметь возможность вступать в контакт со святыми силами в этом регионе, а также иметь возможность свободно владеть святой силой, чтобы воссоздать чудо, созданное в Брэйе. Корона святейшества, которая должна была сделать это, уже находилась у нее в руках. Она была настолько прекрасна, что другие люди могли посчитать, может быть, это материализовалась часть бога? Да для начала Юльхан связал святой регион и корону, а корону привязал к мыслям на юное, чтобы она могла управлять им. Наюна источала Святую Силу в землю, и артефакт должен был создать связь. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Ох, мистер Канхаджин, не приближайтесь ближе. По какой-то причине я чувствую себя странно. Вам может быть сложно двигаться, но как только вы привыкнете, все изменится. Это расширит чувства и познание Мисс Юны, поэтому все будет отлично. Юльхан прекрасно реализовывал систему управления Святым Регионом и связал ее с Наюной. Артефакты, которые пребывали в своих местах, начали активироваться, чтобы заполнить всю летающую крепость Святой Силы Лейтны. Затем контроль над Святой Силой был передан на Корону, и снова вернулся к Наюне. Выдержите это! В приобретения контроля над Святой Силой, искусственного региона, пройдя синхронизацию с Короной, она испытала внезапное изменение в познании. Как будто человек с глазами внезапно стал монстром Аргос, Сотни Глаз. Святая Сила начала бурлить, создавая небольшой шторм. Канхаджин, ожидая этого, немедленно подошел поглотить святую силу и закричал: Наюна, контролируй ее! Я так не выдержу и умру! Я не могу! Я просто не могу этого сделать! Ага! Сейчас она могла создать массивный взрыв. Сжимая святую силу в святом регионе, щелкнув пальцем, и могла бы уничтожить часть земли, просто топнув ногой. На юна впала в панику. Я не могла делать этого в настоящем святом регионе! «В этом разница между природой и цивилизацией. Это означает, что место станет ещё сильнее в будущем». «Это слишком сложно. Ах, не нужно что-то ещё, чтобы сосредоточиться. Например, вы, мистер Ильхан». «Да что угодно! Сделайте что-нибудь!» «Ага!» Ильхан некоторое время колебался, но увидев, что Канкаджин может вылететь из летающей крепости в любой момент, протянул руку на Юне. Она схватила за него обеими руками и потёрла своё лицо его руку. «А?» Это только ваше воображение. Тем не менее, были признаки того, что поток святой силы успокаивается. Он просто дал ей руку. И так получилось. И? Как долго мне тут стоять? Как только вы уйдете от меня, Хаджинопа упадет крепости. Угроза! Эй, ты, трус! Нет-нет-нет, мистер Юльхан, не двигайтесь с места! Я говорю, не двигайтесь! юна отпустила руки Юльхана через три часа. Юльхан был готов стоять тридцать часов. Нет, три дня или три недели но ей удалось взять под контроль Святую Силу так быстро. «Воу, я могу сделать Святые Камни. Та-дам!» «Юна, с тобой всё будет в порядке?» «В Святом Регионе у меня нет проблем, но есть небольшая проблема в другом. Оно поглощает ману этого мира. Та-дам!» «Это огромная проблема!» Увидев, как она свободно владела Святой Силой, как будто родилась в Святом Регионе, он поставил под сомнение, что ей нужно было три часа. Юлькан решил не спрашивать, даже если бы она честно ответила. Это было бы его проигрышем, а не ее. Неужели она не найдет себе хорошего человека? Вот только если бы он появился и забрал ее, Юльхан почувствовал бы себя плохо. Может, поэтому людей называют ворами? Они должны просто отпустить девушек, о которых не могли заботиться. Юльхану не нравился тот факт, что в нем прорастали необъяснимые эмоции. И он решил дальше не думать об этом. Ха -ха. Давайте начнем работать. Сделаем кое-что а потом вещи для эльфов и волкокожих. Похоже, вы снимаете стресс с помощью разной деятельности, мистер Ильхан. Целая цивилизация сможет продвинуться в новейшую эпоху, если этого парня накроет депрессия. выживших эльфов насчитывалось около полутора тысяч, а в около 20 тысяч. Необходимо было сделать для них ранг легенда и эпический, а для этого необходимо время. Примерно полтора месяца, если я не потороплюсь. Если так, то я должен создать основные материалы, И план спутника крепости, а также заставить парней строить. Юльхан мгновенно спланировал двухмесячный график, достал ручку, листы и начал чертить. на Юна была удивлена его внезапным изменением в отношениях и просто смотрела на его спину. Песочные часы вечности были перевернуты, пусть высшие существа вообще не заметили разрыва времени. Однако то, что изменит в корне войну, началось прямо здесь. Глава 23 Я слышу твой голос. После сладкого сна, эльфы и волкокожие вышли во двор, приметив, что мир не изменился ни на йоту. Не происходило интенсивных битв, никаких подозрительных высших существ. Ничто не вторгалось к ним. Казалось, что они были изолированы от мира. Поток воздуха. Это... Это происходит с окружающей действительностью. Ох, но так много деревьев исчезло. Что же случилось? Если вы проснулись, то, пожалуйста, идите сюда. А, ваше величество. Рядом с Юлиханом была гора бумаг, а перед ним новые листочки бумаги постоянно выходили из чёрной металлической машины. Это были чертежи, которые требовались для создания спутника крепости. Юлихан решил раздать каждому эльфу и волкокожему по листочку, пока он заканчивал разработку псевдокопировального аппарата. «Я собираюсь закрепиться, чтобы выиграть эту войну. Скооперируйтесь». «Закрепиться? Что это?» «Вам необходимо просто действовать. Вот так. Начнём». Сомнения продлились недолго. Всё, что было необходимо знать, объяснено на листочке. А все материалы в инвентаре у Юльхана. Тонкий контроль и монокрафт требовали присутствия самого Юльхана. Поэтому они делали только основу. Но этого было достаточно. И снова строительство. «Шевелись! Если у тебя есть время болтать! У нас напряжный график! Весь учтены и твои тренировки!» «Как и ожидалось от Его Величества! Не в своей работе!» «Я сказал, шевелись!» У эльфов и волкокожих была высокая скорость адаптации, и они быстро привыкали к крупномасштабному процессу строительства, распределяя всю площадь на регионы. Регионы были разделены на районы, а те были поделены еще раз. Зона 1А13, строительство завершено. Зона 2С27, поддержка, нам нужна поддержка. Нам не хватает материалов, что нам делать? Моноцемент уже здесь. А лес, который был средой обитания эльфов в течение сотен лет, Это всё было испорчено человеческой жадностью. Они уничтожали любые следы природы в погоне за цивилизацией, вставляя металлические трубы и заливая цемент. «Итак, мистер Ильхан может сделать из них На юна болтала, играя со святой силой у входа в особняк, наблюдая за эльфами и волкокожими, которые были в работе. Эриссия, которая несла огромный металлический столб, нашла её глазами и, сузив их, начала говорить. «Не будьте лентяйкой и работайте». Мне нужно привыкнуть к Святому Региону. О, для вас тоже есть работа, мисс Юна. Хе-хе, отлично. Безжалостный Юльхан не позволял никому отдыхать. Его глаза были похожи на глаза квартирмистера, пытающегося дать солдатам работенку. Правда, Юльхан никогда и не был в армии. Мисс Юна, пожалуйста, делайте святые камни. Я отдам вам волшебные камни, которые понадобятся. Что ты собираешься с ними делать? Конечно же, я сделаю спутник-крепость, Святому Региону. Пусть это будет не так хорошо, как Летающая Крепость, но те, кто там будут жить, будут иметь некоторые дополнительные бафы. ухи Исключительные способности на Юны позволяли ей очень быстро адаптироваться к Искусственному Святому Региону. Но если область увеличится, она может и не удержать крепость. Как только она собиралась рассказать об этом Юльхану, он схватил её за руки, смотря блестящими глазами в её глаза, и сказал голосом, который заставил биться её сердечко быстрее. «Пожалуйста, мисс Юна». «Я... я думаю, что не могу ничего поделать, если вы так просите. Ильхан, ты очень злой». «Мисс Юна сказала мне сделать так, если я у неё что-то попрошу». «Ах, почему ты сказала там?» Ха! На Юна получила от Лигерры, прежде чем приступила к работе. Юльхан считал, что они вдвоём хорошо ладили, и вернулся к работе. Его работа – создание экипировки для эльфов и волкокожих. Помимо нескольких эльфов и волкокожих под умением правила, остальные были оснащены редкой, или неполной экипировкой. А ведь Юльхан уже несколько лет как перестал делать что-то ранга уникальное. Это было плохо. Им приходилось выживать среди высших существ. И если у тебя нет совершенной экипировки, даже с потенциалом, ты не продвинешься. Мне жаль, что я не могу сделать для всех экипировку из материалов пятого класса. Независимо от того, сколько он убил пятых классов, число было менее ста. И это не могло покрыть все расходы. Не стоит делать всех равными. А вместо этого... Зареточить внимание на самых стильных. Летающей крепости и спутника крепости. Тогда будут остатки. И... Хорошо. Я могу использовать комболигирование. Плюс покрытие. Помимо разных материалов, которые он отложил, для определенной цели, Юльхан разделал 5 трупов выше существ. И сплавил все это с огромным количеством металла. Этого бы не хватило на 40 тысяч единиц экипировки. Все это было только для покрытия. Основными материалами оставались извращенные вибрационные демоны которые были в огромном количестве, и прекрасно сохранились. Потом подготовка была выполнена. Юльхан вытащил вечный огонь, спящий внутри инфернального драконьего тела, и поместил его в печь, глубоко вдохнув горячий воздух мастерской. «Давайте приступим!» Он начал работать над массовым производством более 40 тысяч экипировки, включая как доспехи, так и оружие. «Будьте осторожны и не допустите этого!» «Наливай!» «Что? Смешать это со свитым камнем?» «Зона 1D13! Строительство завершено!» 32, Строительство завершено!» «Это еще не конец! У нас еще есть работенка!» Строительство было хорошим предписанием для эльфов и волкокожих, которые паниковали из-за изменения окружения. Им просто нужно бежать вперед, не думая ни о чем. Самый положительный аспект этого заключается в том, что это защитит их в будущем. Сколько времени прошло? «Месяц и несколько дней». «Воу! Многое изменилось за это время». Поскольку летающая крепость была его особняком, и особняком, который летает в воздухе, все это вообще не выглядело как крепость снаружи. Кроме того, что она была в воздухе. В отличие от нее, новая спутник крепость, спроектированная для интенсивного сражения и защиты, была намного жестче, ведь все растения в ней были заменены на бетон. Это относилось и к высоким горячим стенам крепости, в которых были вмонтированы ловушки, все виды вооружения и боевые лагеря, где можно было приготовиться к битве. Что заставило бы понервничать увидевших это. Поскольку эта крепость была построена специально для эльфов и волкокожих, окружающая среда была оптимизирована для них. И единственное, что Юльхан добавил, это батуты. Батуты помогали мгновенно выйти из крепости спутникам и атаковать врага, если они прыгнут с правильной силой и под правильным углом. Но это был также артефакт, поэтому у него имеется возможность повысить силу атаки и силу прыжка. Если бы десятки тысяч волкокожих одновременно прыгнули с батута, От врагов бы не осталось даже костей. Он установил баллисты для защиты крепости для эльфов, которые обладали способностью снайперов. Ядовитое болото, в которое волкокожие могли опустить свои когти, прежде чем атаковать. Вторичные тристичные стены, которые могли восстановиться в любое время. Проблема была в том, что различные элементы крепости и сама крепость не была артефактом. Поэтому её нельзя было использовать в реальной битве. Эльфы всё ещё не могли поверить, что эта крепость может взлететь как летающая крепость. Они думали только о том, что Юлихан создал линию обороны. Прошло 43 дня с того момента, когда барьер был установлен. Зона 1А3! Строительство завершено! А? Тогда куда нам отправляться? Никуда! Это конец! Мы действительно сделали это? Да, да! Я все еще не понимаю, что происходит. У! Ау! Эльфы и волкокожие пришли к одной мысли. Радость освобождения от труда и чувство достижения что они закончили столь масштабную работу. Больше всего они радовались тому, что смогли выполнить приказы Юлихана должным образом. Юлихан как раз покинул свой особняк, когда он услышал, как они ликуют, то немедленно спрыгнул с летающей крепости и приземлился посреди крепости спутника. «Ах, ваше величество! Ваше величество!» «Стойте там! Может, на них какая-то магия, раз они встречают его одинаково, что через несколько дней, что через один». Юлихан не любил появляться перед ними так как все они начинали кричать его величество и пытались на него наброситься. Будет ли день, когда они привыкнут к нему? Он пожелал, чтобы этот день поскорее настал. «Идеально! Вы хорошо потрудились. Это выше моих ожиданий». «Это все благодаря вашему величеству». На самом деле он хотел дать им немного отдохнуть, но казалось, что лучше всего закончить здесь и сейчас. Юльхан собрал всех эльфов и волкокожих на поляну и вызвал своих подчиненных. «Для начала. Рисия, Флемер, Паттер, Джир, Мирей. «Мы готовы?» «Да! Да, Ваше Величество! Возьмите это!» «Простите, что?» «Воу!» Он раздал оружие, доспехи и аксессуары каждому из них. Только Патте с рангом эпическим не получил оружие. Экипировка, которую он раздал, была ранга «Эпический». Каждому из них также были предоставлены пять аксессуаров. И каждый из них был рангом «Легенда». «Что?» «Я обещаю вам, что если вы преуспеете, то получите ранг «Эпический». Я выполняю обещание». «Но как мы можем взять?» Они колебались перед сокровищем. Юльхан усмехнулся, глядя на них. «Примите их, раз я даю вам. Я не хочу видеть, как подчиненный вновь умирает». «Да, сэр». «Есть!» Его подчиненные тайно завидовали все это время Патте. Сила его лука помогала выживать в любой битве, а также могла вызвать мертвых врагов в вид нежити, чтобы те помогли выиграть битву. Пусть изначально это было и невозможно. Поскольку лук был личным подарком Юльхана, Они чувствовали, что Патте получает особое обращение от него, и завидовали. Но теперь все имеют ранк эпический. Они не так сильны, как у Патте, но и их сила тоже огромная. Этого более чем достаточно. О! О! Моя мана! Ранк эпический означало, что их экипировка не сильно отличалась от того, что использовал Юльхан. Он использовал высших существ в создании экипировки, чтобы максимально использовать их боевые навыки. Это еще не все. Теперь ваша очередь. Юльхан выкрикнул, глядя на эльфов и волкокожих. Эльфы не понимали, о чём он говорил, и попросили Мирфу обратиться к императору. «Вы имеете в виду, что вы подготовили экипировку для всех?» да. Юльхан вытащил экипировку, вооружая полторы тысячи эльфов и 20 тысяч волкокожих. Они были сделаны из более чем половины материалов извращенных вибрационных демонов, которые были у него в инвентаре. Все были по крайней мере ранга легенда, и каждый начал хвастаться, а сияние заполнило всю область. «Этот идиот! Он преодолел арсенал Армии Небес в течение двух месяцев!» «Боже мой! Всё это оружие!» Юлихан отдал всю экипировку эльфам и волкокожим, даже не поведя бровью. Пусть и каждый из этих предметов мог воплощать мир. Безусловно, всё это не давалось бесплатно. «Возьмите это! Раз вы вооружены, ваш отель состоит в том...» Низшее существо, превзошедшее историю всех артефактов всех миров. Рассказывала о своих амбициях. «Чтобы уничтожить!» Тысячи высших существ. Юлькан вкладывал под и кровь в создание этих вещей. И теперь стало возможным, когда низшее существом может убить высшее. Доказательство этому вскоре наступит. Глава 234 Я слышу твой голос. Боевые силы вооруженных эльфов и волкокожих были удвоены или даже утроены по сравнению с прошлым. Даже если их уровней и навыков не хватало, отличная экипировка заполнит этот пробел. Все существа были практически 150 уровня, благодаря быстро меняющимся условиям Дарио. Какое было бы зрелище, если бы они все взяли 4 класс? Если бы они смогли приобрести опыт от убийства высшего существа, то это станет возможным. Неподалеку был парень, который думал о бесстыдной войне за высший мир. Вот только проблема была в том, что это все было реальностью. Если они объединятся с драконьей армией, это будет пугающая сила. Они находятся под командованием Юмира. Но я думаю, что так и будет. Мощь под одиночкой Юльхана. Если бы он лет пять назад услышал про это, то рассмеялся. Но сейчас всё стало явно. Юльхан начал смеяться, рассматривая, как все пытаются приспособиться к своим новым стивам А потом о чём-то задумался. Умение правило практически на уровне мастер. Я должен всех их починить. Я подготовлю список. Как и ожидалось это Эриссии, она была готова и осторожно вручила ему список. Несмотря на то, что сказала это небрежно. Имена эльфов и волкокожих были перечислены в порядке важности. А значит, она подготовила всё это ещё за один-два дня. «Удивительно!» «Спасибо». Когда Юлихан похвалил Эристию, некоторые начали шатать за её спиной. «Этот волкожий подозрительный». «Она так прекрасна, поскольку связана с иерархией Унни. Может, мистер Ильхан продвинется относительно неё? Или что-то такое? Заткни свой большой рот на этой ноте!» Умение правила находилось на 98 уровне. Обычно невозможно повысить навык правила так быстро. Но подчиненные юльхана не испытывали недостатка в потенциале и скорости роста. Поэтому он и достиг такого уровня в такие сроки. Оставшиеся второго уровня было взять очень сложно. Но если он возьмет еще несколько эльфов и волкокожих, его уровень умения должен был вскоре подняться. Это была еще одна причина, по которой юльхан хотел взять дополнительных подчиненных. «Для меня большая честь стать вашим подчиненным, ваше Величество. Я сделаю все возможное в будущем для вас. Я всегда на вашей стороне». «Ах нет, тебе не стоит заходить так далеко». «Я сделаю все возможное!» и Юльхан уделил внимание принятию эльфов, которые имели высокий уровень и потенциал расти дальше, обладая особыми способностями. А также волкокожие, которые благодаря благословению Луны могли перейти в человеческую форму. Он принимал подчиненных, пока умение правила позволяло. Если кто-то становился его подчиненным, тогда он был бы усилен от действия навыка правила. И не только это. Они бы стали ближе к Юльхану. Поэтому эльфы, которые видели, как он брал подчиненных, сверкали глазами, выпрашивая быть следующими. До некоторой степени их лояльность была пугающей. «Ух, я хочу переместиться!» «Я хочу показать тебя его величеством!» Распределение новой экипировки и получение новых подопечных в одно мгновение... Изначально Юльхан собирался дать им время отдохнуть. Но казалось, что эльфы и волкокожи мыслили иначе. Они хотели отплатить юльхану и получить его одобрение. Отправляемся немедленно, на тренировку. Осталось всего две недели. Им нравится больше двигаться, чем отдыхать. Они точно мазохисты. Услышав слова юльхана Льера подумала, что все они похожи на своего хозяина. Но не произнесла это вслух. Ладно, это станет началом боевой подготовки. Я не прошу каждого из вас защищаться от высших существ в одиночку. Будьте ли вы 100 или 1000 Вы должны сражаться с высшим существом, не потеряв ни одного бойца. Лиера будет играть роль тренера. Отлично, я хорошенько их потренирую. Она когда-то была шестым классом, да и теперь у нее прекрасные способности, даже с четвертым классом. Она сможет показать силу высшего существа, при этом не убив ни одного полкокожего и эльфа. Юльха наставил их на поручение Лиеры. Тем временем драконья армия во главе с Юмиром. Занималась боевой подготовкой, пока эльфы и волкокожие производили строительные работы, а также сражались с Юмиром и были полностью им избиты вновь и вновь, понимая, насколько будет сложно идти против высшего существа. Фактически Юмиру немного недоставало по сравнению с реальным высшим существом. Но если он получит поддержку от Наюны в этом регионе, все изменится. Когда начались боевые тренировки, везде раздавались крики боли и выкрики «Ура!». Из-за этих звуков место стало похожим на ад. «А ты хозяин?» «Я собираюсь завершить спутник-крепость». «Ты действительно будешь так это называть?» «Ну, имя изменится, как только будет закончено». Юльха наглядел новую крепость, и не считая волшебные камни четвертого класса, начал создавать артефакты. Он сосредоточился на батутах и приобретил опции каждого отдельного болота, проверил ловушки ветра, которые были сделаны благодаря методу Юмира, а также проверил множество других вещей, которые нуждались в нем. Все заняло три дня. «Хорошо». Теперь крепость подготовлена. О, волшебный камень пятого класса. Значит, вы собираетесь использовать его здесь? Заявила Мистик. Хорошо, что остался ещё один. У Юльхана было в общей сложности три волшебных камня пятого класса. Один из них он использовал для улучшения брони Юмира. Золотое дыхание. Одно поднялось из ранга Хаос в ранг Полубок. Сила внутри волшебного камня растворилась более естественным образом. И если бы Юмир приобрел достаточное количество хроник, сражаясь с ними тогда золотое дыхание также вырастет в мощи и достигнет звания Бог. Другой камень был использован в новых частях доспеха Юльхана инфернальное драконье тело. Используя оставшуюся половину тела шестого класса, который был недоволен Юльханом, желание хаоса, а также волшебный камень пятого класса, он создал пару перчаток. Инфернальное драконье тело было сделано из новых частей, которая покрывала идеально его кожу. Поэтому нужно было сделать какие-либо дополнительные части, Удивительная вещь в Инфернальном Драконьем Тиле заключалась в том, что оборудованная броня может быть сохранена как самостоятельная часть и делиться своими способностями. В то же время могла взять на себя роль центральной системы управления новых частей для предотвращения захвата маны. Его целью было укрепить их, добавив сапоги, шлем, доспех, туловище и нижнюю часть. Использовав два волшебных камня, остался только один. Сделать спутниковую крепость воздушной, как и летающую крепость. Юльхан немного колебался, поскольку ему нужно было активировать манокрафт. О! Это не похоже на вас, хозяин. Да всё нормально. Я просто немного подумал. Мысль о том, что было бы меньше жертв, если бы он не позволил вооружиться эльфом и волкокожим, новым оружием, если бы они не стали строить это сооружение, а против выше существ пошла бы только элита. Вы слишком поздно сожалеете об этом. Ага. Я просто на мгновение был напуган. Ярость, когда я потерял феерию, остыла и теперь я боюсь потерять всех. Он действительно был труслив. Даже размышляя над собой, он колебался в правильности своих решений. Если бы это был прошлый он, то не стал бы колебаться. Был ли это прогресс или регресс как человека? В любом случае, это было интересно. Это путь, по которому проходит самостоятельно. Бесполезно разрушать их мужество и решимость. Ручер ругал юлихана холодным тоном, несмотря на то, что был змеей. Сильный толчок, который убрал последние колебания. Юлихан фрыкнул и поднял волшебный камень: Я знаю, это мой путь. Я колебался, поскольку я чувствую, что заставляю работать всех. Он поднял голову посмотреть на то, как проводилось обучение. Рисия и Мирей, а также другие подчиненные, были беспощадно избиты Ильеррой. Но они стискивали зубы и шли против нее. Это было похоже на его прошлое. Мало того, драконья армия, и волкокожие. Все живые существа внутри барьера были похожи на него. Пусть он не знал, хорошо это или нет, он улыбнулся, завидев это. «Чёрт! Я больше ничего не знаю! Мы все будем безрассудно жить, и так и умрём!» «Хорошие слова! Пусть вы и не планируете никого потерять!» Юльхан проигнорировал слова «мистик» и активировал Монокрафт. Регион, который стал крепостью благодаря полутора месяцам строительства, отреагировал на волшебный камень, испуская яркий свет и вибрируя. «Уам!» Я чувствую разделение чувств. Должна ли я контролировать это? Постарайся. Я дам вам помощника, как только заполучу душу пятого класса. И как это поможет? Значит, вы понимаете, что вы особый случай. Артефакты ловушек, стены крепости и остальные начали связываться друг с другом, резонируя с маной из волшебного камня. Спутниковая крепость начала издавать массивные звуки и оглушила всех треском земли вокруг нее. Юэльхан не собирался отпускать ее. Если бы она взлетела, то вышла бы за барьер песочных часов вечности. Вибрация усилилась, и все артефакты внутри крепости начали испускать сильнейшую ману и свет. В какой-то момент все прекратилось. А на сетчатке Юльхана показался текст. Крепость Бледно-Кровавого Стража была завершена. Крепость Бледно-Кровавого Стража. Ранг Полубог. Прочность. 15 миллионов 223 тысячи четыре. Из 15 миллионов 223 тысячи четыре. Пользовательские ограничения привязаны к разрушающей летающей крепости. Войдет в ярость, как только летающая крепость будет уничтожена. Опции. Первое. Восстановление прочности, похищая жизненные силы и ману нападающих. Второе. Улучшается, поглощая хроники различных существ. Третье. Полет включен. Внезапное ускорение, подъем и спуск. Четвертое. 30% увеличение мощности атаки и защиты всех предметов крепости. 5. 30% увеличение возможности восстановления союзников в крепости. Шестое. Защищает от нападений, направленных на летающую крепость. 30% увеличение защиты крепости в этих случаях. Одно из чудес, сделанных тем, кто ходит по нестекаемому пути. Это было сделано с одной целью. Сила превосходит воображение. Когда чудо встречает чудо, получается миф. Хорошо. Все получилось, как я ожидал. Я не могу это сейчас переместить. Так? «Подождите еще 10 дней». Юльхан позвал Лиерру, эльфов и волкокожих в крепость. Их главное поле битвы в будущем будет тут. Крепость бледно-крового Стража. «Ваше Величество, это тоже летает, правда?» «Да, но пока она не летает. Успокойтесь». Юльхан активировал все артефакты в крепости и приказал использовать все их в битве. Лиера, которой пришлось столкнуться совсем сразу, начала страдать. «Ильхан, ты выдаешь мне слишком много работы». «Я вознагражу тебя позже, как только у нас будет время». «Прежде чем появится это время, могут пройти сотни лет». «Неужели это произойдет всего через несколько сотен лет?» Юльхан задумался над этим всерьез, но всерьез обеспокоился тем, что его мысли могут стать реальными, и не стал говорить об этом вслух. Он начал последнюю часть работы, которую решил сделать в пределах барьера, с криками подчиненных. Улучшение волшебного формирования. «Что это человек не может сделать?» «Я думаю, что пару вещей было». Но сейчас совсем другой разговор. Что было раньше? Эти действия даже сделали ближе друг к другу Мистик и Орочи. Невзирая на том, о чем болтали другие, Юльхан просто работал. Он положил руку на землю и попытался почувствовать волшебное формирование, установленное на всем континенте. Раньше я использовал его без понимания принципов. А теперь вы понимаете принцип? Не только это. Волшебный камень четвертого класса в руке Юльхана засветился, прежде чем исчезнуть. Земля засветилась на короткое время, а волшебное фермирование, встроенное глубоко в планету, немного задрожало. Юльхан почувствовал, что оно изменилось и улыбнулся. «Я могу вмешиваться и улучшать его». Единственная проблема была в том, что необходимо много маны. Но у Юльхана было множество волшебных камней четвертого класса, которые он получил на Земле. «Посмотрим, кто победит». «Хозяин, ты не думаешь, что в последние дни выглядишь как суперглавный герой?» «Он сейчас как раз в таком возрасте. Оставь его в покое». Как только огромный матч между Юльханом и историей Древней Эльфийской Империи должен был начаться... Юльхан? А? Как и что произошло? Голос, который он думал не услышит еще долгое время, прозвучал в его ушах.